Добрый день. Мне вам очень тоже тяжело. Я просто так плохо выгляжу сегодня. Так, ну, давайте сначала прийдём всё в порядок. Хмм. <смех> а, у меня любопытный момент, я говорил о нём. Хмм. Вот я смотрю, я говорил, что для женщин один из самых опасных моментов это нежелание жить. Я в последнее время, э, сказать, я это видел, как это влияет на детей. Вот я смотрю, скажем, женщину. У нее проблемы с детьми. Кто автор? Автор – мать, идет по желанию смерти себе. Начинаю смотреть в деталях, как это выглядело. Как-то раньше не доходило, но по желанию смерти себе, значит, не хотело жить. Начинаю смотреть, как это выглядело. От, отказывался от любви к любимому мужчине. То есть, если мы от, отрекаемся от любимого человека, на тонком плане это выглядит как по желанию смерти себе. Почему? Потому что без вот этой энергии главной, высшей, божественной энергии, если она нам не поступает, то тут же начинается разрушение тонких планов, то есть будущего. Мы в настоящем живём, а в будущем нас уже нет. Поэтому как только мы начинаем это чувство любви подавлять, от него отрекаться, причём оказывается невозможно, Разницы нет. Отказываемся мы от любви к близкому человеку или к себе. Механизм везде один и тот же само уничтожение включается. То есть любовь, когда она подавляется, в какую бы сторону она не была направлена, это программа само уничтожения. Всё. Так вот один из самых тяжёлых моментов Это продолжать любить человека, который обидел в тебе, так сказать, твои самые святые чувства. Самые наши чистые святые чувства это на самом деле основы нашего человеческого счастья, до которого мы дотягиваемся своими чувствами. Если мы держим обиду на любимого человека или отрекаемся от любви к нему, значит, для нас любовь на втором месте, а на первом месте наше человеческое счастье. в виде наших идеалов, справедливости, духовности, отношений чего угодно. Значит, первое, что нужно сделать, ещё раз вспомним любые моменты по жизни, когда мы отказывались от любви к близкому человеку. Что такое обида? Это есть отказ от любви. Вот многие книги прочитают и говорят: "Так, вот я молилась и просила, чтобы обиды с меня снялись". Я спрашиваю: "Что такое обида?" Не знаю. И что получается? В чём смысл такой работы? Пустота. Обида это и есть отказ от любви к другому человеку. Значит, когда мы пересматриваем свою жизнь, значит, если говорить о покаянии, то мы просим прощения за то, что отказывались любить. Всё. И как можно это закрыть? Не не тупо вымаливая какие-то, так сказать, в какими-то фразами, чтобы снялось все грехи снялись, все обиды снялись и так далее. А пройти эту же ситуацию, где мы от любви отказывались с сохранением любви. Несмотря ни на какую душевную боль. Если мы это смогли, значит, покаяние совершилось. А же все моменты отказа от любви к близким людям. Родители, любимый человек, ну и себя тоже можно включить. Всё начинаем. Так, хорошо. Ещё раз хочу подчеркнуть. А, наше здоровье, наше здоровье в первую очередь души, душевное, а потом и физическое. Связано с энергией тонкого плана. Насколько у нас правильное мировоззрение, настолько у нас есть эта энергия. Душа питается в божественной любовью. То есть душа из первопричины должна получать энергию. Для того, чтобы эту энергию получить, ничто не должно заслонять. Внутренне верующий человек подсознательно, в первую очередь подсознание распределяет энергию, а потом уже мы сами, наше внешнее, так сказать, и тело, и сознание. Так вот, насколько наша душа концентрирована на первопричине, настолько у нас всё нормально. Насколько, так сказать, съезжает ориентация на какие-то другие цели, настолько начинаются проблемы. В принципе, всё достаточно просто. И насколько наше мировоззрение э точно реально отражает картину мира, настолько мы комфортно в этом мире существуем. Я говорил на прошлых семинарах о том, что то, что мы называем политикой, экономикой, Это всё психология. И если у человека э, неправильный образ мысли, он не может быть здоровым. У него сначала болит душа, а потом тело. Я недавно читал газету э-э Маздун в 1958 году. На совещании э-э, так сказать, где были представители социалистических и не только социалистических стран, на каком-то конгрессе, не помню. э он сказал, что поскольку социализм должен победить, как бы другого варианта нет, это сказали классики марксизма, то для того, чтобы ускорить победу социализма, нужно развязать ядерную войну. А на тот момент на на земле было население 2.7 млрд человек. И Мао Цзэдун сказал, что по моим подсчетам половина населения Земли останется в живых, и это будет окончательная победа социализма. Ему вот тогда встал Пальмир Атальятти, лидер итальянских коммунистов, и спросил, скажите, а итальянцы останутся? На что Мао Цзэдун сказал, нет, успокойтесь, никто из итальянцев не останется. На вопрос, почему, он ответил, «А итальянцы не так важны для всемирной истории». То есть подразумевалось, что выживут в основном китайцы. Причём это была не шутка, это было совершенно серьёзное заявление лидера одной из крупнейших стран в мире. Если так будут рассуждать те, кто сейчас у власти, наша цивилизация обречена. Или так чувствовать, или так воспринимать мир. Так вот, болеет один человек, или болеет целое государство, или вся цивилизация по общему признаку. В мышлении начинаются определенные проблемы. Мышление начинает искажаться. Вот как выглядит это искаженное мышление, и в чем его причина? Вот мы сейчас просто несколько минут на это потратим. В настоящее время американское руководство показывает подобные примеры мышления. То есть желание свою идею реализовать во что бы то ни стало. Дальше ощущение абсолютной своей правоты. Ощущение превосходства собственного над идеями другими и над другими людьми. Те же самые, в принципе, тенденции. Вы можете сказать, как называется такое мышление? Это какая-то Можно назвать его глобалистским, тоталитарным, можно назвать его фашистским. Но в принципе, всё это называется гордыня. Ощущение превосходства одного человека над другим. Понимаете, если вы равны с другим человеком, то тогда вы будете моделировать его состояние. Он будет в вашей части. И тогда убивая его, вы будете убивать себя. Если же вы а э, чувствуете, что вы выше его, он ниже вас, то у вас возникает ощущение, чем выше вы над ним, тем больше у вас ощущение удовольствия, счастья, статус повышается. не тогда страдаю, но он, он мучается или умирает, это уже неважно. Сначала, а потом наоборот, когда он мучается и умирает, то у вас ощущение статуса поднимается. То есть идёт определённое развитие опасной тенденции. В принципе, это то, что называется дьяволизм. Дьявол возгордился, у дьявола было ощущение превосходства над всем миром и так далее, и так далее. Так вот, если ощущение единства с другим человеком нет, а есть ощущение своей правоты, превосходства, то такое мышление рано или поздно превращается в желание уничтожить всех, а, сказать, оставить только подобных себе, то есть себе. И в принципе, мы образцы такого мышления наблюдаем сейчас в мире. Можно ли с этим бороться? Да, вот меняй себя и меняй своё мировоззрение. Вот смотрите, самый талантливый ангел, самый умный и самый красивый и самый-самый стал дьяволом. И, так сказать, в Библии говорится, и возгордился. Почему появилось ощущение у него, что он, так сказать, выше других? И почему появилась агрессия, как вы считаете? Высший отдел сил у меня. А почему он почувствовал своё превосходство? Вот зачем ему отрицаться от Бога? Но ну, он, так сказать, важнее всех, умнее всех. Зачем отрицаться? И Бог, как говорится, тоже хорошо. Вот почему пошло противостояние Богу? Поставил себя выше Бога. А почему поставил себя выше Бога? Давайте разберем, сказать, уж если причина, сказать, всех проблем по Библии – это дьяволизм, тогда давайте сделаем анализ мышления дьявола. Как он таким стал? Вот для чего, он, почему он поставил себя выше Бога, и почему, так сказать, начал проявлять, так сказать, отречение пошло от Бога? Я за ним обцеливаюсь. Бога. И решил, что сам лучше может. Всё. Потому что он хотел стать богом. Его сознание больше, чем материал внутри. Пошествие, это могли такое говорить. А почему он потерял? Пять чувств. Энергия, может, получается, он всё не мог себя чувствовать выше других. Он себя сравнивал, постоянно себя выше. Он потерял своё чувство сравнения нельзя, вот абсолютно. А я думаю, э В принципе, каждый где-то что-то нащупывает. А я попытался вот эту библейскую легенду о том, как ангел стал дьяволом, совместить с физической теорией о нашей вселенной. Знаете, что получилось? Вот смотрите, живое существо живёт, пока в нём есть энергия. Энергия ушла, живое существо умерло. Так Любая энергия, которая идёт, она имеет направление. То есть цель. Любое живое существо должно иметь цель внутреннюю. Если цели нет, значит нет энергии, оно умирает. То есть возьмите любого человека, как только у него внутренняя цель ушла, у него рак, он умер. Или просто умирает без видимых причин и так далее. То есть любое живое существо без внутренней цели жить не может. Идём дальше. Бог вечен, и когда мы делаем его целью, то мы развиваемся и получаем всё больше энергии, потому что через первопричину идёт энергия. Логично? Логично. Э, в подсознательное ни одно живое существо цели не может потерять первое и второе. Цель должна быть вечной и незыблемой. управление отдачи энергии к кварцу. Идём дальше. Подождите. Объясню. Я объясню, в чём дело. Так вот, когда мы чему-то поклоняемся, мы этого потерять не должны, иначе это саморазрушение. Логично? Значит, для того, чтобы мы ничего не теряли, оно должно быть вечным. Логично? Значит, всё, чему мы поклоняемся, должно быть вечным. Что дальше? Очевидно, могу только творец. Да. Вселенная расширяется каждой долей секунды. Это означает, вселенная разрушается каждой долей секунды и воссоздаётся заново через импульс, идущий от первопричины. Поэтому в мистике много сотен лет назад и даже тысяч говорили о том, что вот в Хагават-гите написано о том, что творец разрушает и воссоздаёт вселен. Что получается дальше? Как только живое существо делает целью что-то, кого-то, кроме творца, оно пытается сделать вечным то, чему оно поклоняется. А это невозможно. Потому что приходящая любовь в вселенную разрушает и постоянно видоизменяет этот мир со всеми его ценностями. Что происходит? с тем сознанием, которое делает целью что-то кроме Бога. Оно пытается удержать вечность того, чему оно поклоняется и начинает бороться с тем, что разрушает его цель. Логично? Что будет разрушать его цель? Любовь. Именно любовь, она делает мир нестабильным. Поэтому как только живое существо делает целью что-то кроме Бога, возникает агрессия к любви. Ну, а дальше уже. И вот дальше идёт: возгордился, посчитал, что он выше Бога, отрёкся от любви и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да? Теперь переходим на мышление обычного человека. В каком случае семена девализма начнут в душе активно вырастать? В том случае, если у человека есть какая-то ценность, кроме любви к Богу, которую он может сделать абсолютной, как бы вечной. У каких людей будет расти агрессия к любви? У тех, кто считает, что есть абсолютная истина какая-то, которая связана с сознанием. ощущение полной своей правоты. То есть как только я какую-то идею делаю абсолютной, моё понимание мира делаю абсолютным, значит, что я начинаю, я начинаю отказываться от любви, я должен все остальные идеи подмять под себя, чтобы доказать моя единственно правильная. И вот начинается тогда ощущение превосходства, агрессивность, отречение от любви и так далее, и так далее и так далее. Так вот, если взять мышление Гитлера или Мао Цзэдуна, советских руководителей, нынешнего, так сказать, руководителя Соединённых Штатов, мы везде видим один из главных признаков ощущение полной уверенности в своей правоте. Ощущение, что вот это чётко и правильно и так далее. Самым кровожадным строем в истории стал социализм. И это связано с тем, что руководители, так сказать, верили незыблемо в коммунистические идеи. И вот это ощущение абсолютной правоты, что социализм победит, что, так сказать, вот ради победы социализма можно идти на всё и так далее, оно приводило к смертям огромного количества людей. Для того, чтобы человечество выжило, э политики должны начать мыслить несколько иначе. Они должны понять, что все люди на земле э едины. И ощущение абсолютной правоты и превосходства и желание уничтожить инакомыслящего это гибель для всех. Любой руководитель общества, он берёт, несёт в себе энергетику всего государства. Значит, когда люди начнут мыслить по-другому, тогда и есть шанс выжить. Чем отличается мышление человека, э, который должен мыслить правильно, и от того, каким он сейчас является? Оказывается, всего на всём. Это не умение простить боль от близкого человека. Э, я говорила с одной пациенткой, и Она говорит: "Единственный человек, которому я абсолютно доверяю на свете это моя мать. Она меня никогда не предаст". Я говорю: "Вот в этой фразе уже есть девализм". Потому что если мы считаем, что любимый человек никогда не предаст, тогда нам Бог не нужен. Мы считаем абсолютной э ценностью, и мы считаем, э, сказать, вечным, непоколебимым внутреннее отношение близкого человека к нам. И если я уверен, что близкий человек никогда меня не предаст, никогда меня не разлюбит, то это означает, что внутренне я хочу его отношение сделать вечным. И значит, Процесс уничтожения любви включается. Что происходит с человеком, который подсознательно хочет э увековечить, сделать абсолютно незыблемым отношение другого человека к нему. Как только внутреннее пошло ощущение, что никогда ни в какой ситуации не должен любимым человек предать, тогда малейшее отклонение от нормы даёт взрыв агрессии. И дальше начинается куча проблем. Значит, что получается? Если мы не можем принять боль от любимого человека, простить его, продолжать любить. Это означает, что внутренне мы делаем, пытаемся сделать вечным ощущение единства с другим человеком. Причём есть э то, что называется телесская любовь, э которая вроде бы проходит. Человек стареет, он госай, чувства и так далее. Но на самом деле, поскольку жизнь появилась как полевая структура, как духовная, а потом появилось тело, то оказывается, э у нас несколько слоёв любви. Так вот есть э чувство любви, привязанности как э физическому, можно сказать, объекту. А есть чувство любви, которое идёт по многим жизням. И оно связано с единством душ. Оно гораздо масштабнее и тоньше. И на этом уровне может быть поклонение. То есть не на уровне наших инстинктов, а на уровне нашего, так сказать, подсознания, сверхсознания, на уровне наших душ. И когда одна душа хочет быть с другой. Вот вот это чувство любви отдавать ей, быть единой с ней. И когда хочешь, чтобы это было навсегда. Вот тогда включается агрессия самого тонкого плана. Значит, вывод какой? Как только мы решили, что есть абсолютная правота, абсолютная истина или абсолютная верность, мы уже отказываемся от любви, в нашей душе начинается процесс распада и её трансформации. А Что такое боль? Я в книжках писал, боль это потеря энергии. Высшая энергия это энергия любви. Когда энергия любви, э, сказать, ущемляется, тогда мы испытываем боль душевную. Но божественная энергия, она ущемляться не может. Когда она идёт, трансформируется в этом мире, тогда ущемление возможно. И вот если человек хочет сделать вечным то, что в этом мире, тогда он отказывается от первого импульса. Вывод какой? Насколько мы продолжаем любить близкого человека, который оскорбил наши самые высокие чувства, понимая, что это необходимо, что не могут быть вечными, э, сказать, и только положительные отношения с самыми близкими людьми. Когда мы понимаем, что не может быть вечным, тогда мы вынуждены опираться на божественное. Как только мы утрачиваем ощущение реальности божественного, тогда мы пытаемся вечность найти в любви к близкому человеку. Самая большая порция любви выходит, когда мы кого-то любим. Значит, самая большая боль пойдёт тогда, когда близкий человек унизит в нас не божественное, а второе звено. Значит, умение любить родителей, любимого человека, несмотря ни на что, это умение в корне преодолеть ту проблему, который сейчас грозит гибелью всем нам. И вот эти нюансы они я просто смотрю на человека. Внешне всё прекрасно, внутри назревает колоссальная проблема. Начиная и уходить постепенно глубже и в конечном счёте выхожу на одно желание сделать вечным человеческое счастье. Поэтому как только в нашем подсознании включается момент поклонения, мы начинаем, мы не можем перенести обиду, э, боль не можем принести от близкого человека. Мы начинаем внутренне негодовать по поводу старости. Что такое старение? Это потеря энергии. Высшее счастье во Вселенной это энергия, энергия информации. Мы стареем, у нас теряется энергия, и если мы хотим хоть что-то чуть-чуть сделать вечным, у нас тут же идёт момент неприятия, идёт агрессия ко всему миру и к себе. Я говорил, причиной многих тяжёлых заболеваний является то, что люди элементарно не знают, что есть у нас этапы и причины. Организм не стареет медленно, он стареет импульсами, поэтапно. И вот момент перехода с одного состояния энергетического на другое, здесь идут, так сказать, психологические нагрузки, идут огромные. Если человек в этот момент неправильно себя ведёт, Все. Дальше тяжелые болезни. Нужно правильно относиться к такому понятию, как потеря, нестабильность человеческого счастья. Мы стареем для того, чтобы спасти нашу душу. Потому что именно процесс старения, который начинается уже в утробе матери, это постоянная потеря стабильности. Вот на Западе счастье — это получение. Это правильно и как можно больше получить. На востоке там несколько иначе. Один из главных аспектов счастья это правильно потерять. Я говорил, а, а самоурой пришёл к мудрецу и спросил, что такое счастье. Не рассказываю эту притчу. И мудрец ему сказал: "Счастье, когда первым умирает отец, потом умирает сын, а потом внук". Вот это счастье. А когда первым умирает внук это несчастье. Почему я, сказать, останавливаюсь вот на этой теме? Потому что м можно, сказать, пересматривать свою жизнь, можно всех прощать. Можно, сказать, стараться изменить своё мировоззрение. Но если мы в главном звене делаем выбор неправильный, Всё остальное будет имитацией. Значит, опять возвращаемся к первому из вину. На любимого человека нельзя обижаться. Его нельзя осуждать. Отрикаться от любви к нему нельзя ни под какой причиной и никогда. Если это чувство пошло, оно не подлежит остановке. Можно при этом относиться жёстко, можно воспитывать, можно конфликтовать без проблем. Но отказаться от любви нельзя. А приносить её жертву человеческую вот можно? Так я и люблю его, идицы с сердцем. Э-э, uh, хороший вопрос. Э-э, uh, uh, uh. у меня в в Питере на семинаре женщина одна сказала: "Вот вы всё время говорите о том, как родить детей, какой нужно быть женщине. А у нас перенаселение. И вот вы тут всё пропагандируете, а что дальше будем делать?" Э, но я говорю, ну, во-первых, я нахожусь в России, а не в Китае. Э, тут проблема, так сказать, сейчас главная родить и научиться любить детей. А во-вторых, всегда есть а-а систему полевой саморегуляции. То есть, если в какой-то популяции слишком много особей, то, так сказать, идёт, так сказать, подсознательная регуляция. И процесс воспроизводства тормозится или останавливается. И в человечестве это то же самое. Поэтому если будет перенаселение, включится механизм, когда у многих, э, -э сказать, энергия пойдёт, скажем, на познание, сказать, э -э, творца в себе, а не на создание семьи. Вот человек захотел стать монахом, он пошёл в монастырь. То есть он приносит свои человеческие страсти и желания в жертву, сказать, своему стремлению к Богу. Это нормально, нормально. Кто почувствовал, что он должен быть в монастыре, и он туда идёт. Но вы знаете, что в монастыре есть сначала кто? Итапе. Послушник. Послушник, потом инок, так что ли. Только потом анах. Почему? Потому что когда сначала человек приходит, Один не справился со своей страстью сексуальной, чувствует, не выдержит. Второй чувствует, что просто не готов, это не его. И они уходят. Это вполне нормально. Так вот, один человек решил отказаться от семьи, от детей, пришёл в монастырь и воспарил. А другой пришёл и начинает мучиться и страдать. Не потому, что он плохой, а потому что у него должна появиться семья и дети. Вот и всё. И поэтому одному можно, а другому нельзя. Так вот с развитием общества будет это, так сказать, количество людей меняться. Если человеческая любовь заслоняет божесть, ну, от любовь к Богу. Любовь никогда ничего не заслоняет. Заслонить может страсть, желание, обида. Если человек умеет любить, то тогда он чётко чувствует, что ему надо. То есть божественная воля в нём реализуется. А если он надо будет иначе надо. Что? Дело в том, что, э, повторяю, человек — это есть душа. Потом это есть полевая структура, дух. Потом это есть тело. Это всё равно, что вот вы спрашиваете, вот я люблю человека, а он потерял пиджак. Как мне теперь его любить? Продолжать любить. Так вот, наше тело — это наш пиджак, как говорится, так сказать, в восточной философии. Если любимый человек умер, то это всегонавсего разрушение физической оболочки. Его душа осталась. Она с нами продолжает контактировать, мы обмениваемся информацией. Поэтому о чём говорит: любовь должна сохраняться. Жив человек, умер, но если есть чувство любви, оно должно жить. Вот и всё. Кстати, опять же, по поводу любви. А не видели фильм последний? Мм, Ирония судьбы с лёгким паром 2. Ну, наверное, многие видели. Э, какое мнение у вас? Хуже первого. Но фильм бездарный, можно сказать, по большому счёту. Во-первых, без первого фильма не получилось бы второго. То есть если бы не видеть, не видели мы первый, то второй бы мы не поняли, о чём там разговор. Это первое. Второе. Снимал его режиссёр, который сделал хиты, и этот фильм он снимал так же, как фильмы ужасов. Всё крупными планами, никакого взаимодействия героев, только отдельные яркие выхваченные из сцены. Поэтому начинаешь уже дуреть от этих лиц во весь экран и прочее. А потом герой то трезвый, то пьяный. Не понимаешь, в каком он состоянии. То есть игра, ну, от без рук играл неплохо. И, в общем, весь фильм ну, чистый лубок. То есть надёргали чего-то, общих каких-то штампов. Воно сунули, ну и зритель должен быть счастлив и так далее. Мне сказали, что Ильдар Изанов после просмотра этого фильма встал и аплодировал. Ну, вставать и аплодировать, ну понятно. Мы сейчас как бы все знаем, что такое пиар, что такое э-э скотимить и прочее. Но Ильдара Изанова трудно заставить делать то, что он не хочет. Я так понял. Трезубец. Да. Так вот, всё-таки, почему он аплодировал, как вы считаете? Наверное, были плюсы. А знаете, какой главный плюс? Продолжение той идеи. Да. Фильм по форме никакой, а по сути он является развитием Иронии судьбы 1. Потому что в первом фильме великолепно работают все сцены. Герои движутся, поют, общаются. И там очень важно в первом фильме показано зарождение чувства. Во втором фильме там вообще сразу вот люблю и всё. Непонятно, с чего любят. Ну, в первом фильме вот это чётко показано. Вот оно зарождается. Вот он постепенно ссорится, он постепенно раскрываются они друг друга, и вот возникает чувство любви. И в конечном счёте, э, любящие сердца соединяются. И там показано, э, что вот это чувство любви, оно важнее, так сказать, Жигулей. имидже и палита и так далее. Но это как бы таким намёком. Так вот во втором фильме вот эта идея, что чувство любви важнее всего, она чётко и ярко выражена, даже ярче, чем в первом. И во втором фильме идёт борьба, которая достаточно чётко показана, борьба между умным, волевым, состоятельным человеком Но вот для него работа, так сказать, он весь он в работе. И ну, скажем так, не очень состоятельным, может быть, не очень умным, э, сказать, героем, врачом, который вот этого бизнесмена всё-таки получается обогнал. Вот я думаю, вот если вдуматься, почему героиня полюбила всё-таки вот этого пьяного скать, и достаточно внешне вроде бы слабый человек. И там главный ответ в фильме такой, что любовь никогда не бывает за что-то. Любовь вот она, скать, появилась и всё. И героиня вот как раз бизнесмена есть за что любить, он умный, он волевой, но он немножко не уделяет внимания женской своей любимой. А второй только о ней и думает. Получается, она в нём влюбляется. Так вот, э, понятие любить ни за что. Это правильно или нет? Как вы считаете? То есть, значит, нужно любить тупых, слабых, безвольных, так получается? Нет, ну нет, ну как Бог дал таких людей? Так вот, когда говорят, любовь, э, должна быть ни за что, Нет. Она иногда вопреки, а иногда и и умный, и грамотный, и очень даже любовь к нему хорош. А если только вопреки так, мы тогда ещё раз говорим, тогда только вот ищете тупого, пьяного и так далее. Вот тогда я его полюблю. Э признание того, что любовь может быть без всяких видимых причин. И это утверждается в фильме. Потому что сейчас, надо сказать, все э, здесь современный пиар из точного пиш, что любовь это только за что-то. Как сказал небезызвестная балерина рай С райс мил в шалаше, это уже неправильно и не модно. У милого должен быть шалаш, крепкий, хороший, тогда я его буду любить. Вот мнение современности, сказать, части больше, наверное, части молодёжи. В самом случае той части, которая по телевизору постоянно вещает и призывает к этому. А в этом фильме отстаивается идея Что любовь может быть ни за что. В переводе это означает. Такая фраза означает, что Бог есть. Вот и всё. То есть Бог даёт любовь, если мы её получаем, то мы должны идти за ней. Это признание существования Бога. Тот, кто считает, что любовь может быть ни за что, это человек верующий, как бы он себя ни называл. Это первое. Но это первое. Но есть ещё второе. Вот э, герой Безрукова, который постоянно по мобильнику говорит, вернее, по этому, да, и он говорит вроде бы со своей невестой, но на самом деле со своими всеми, так сказать, партнерами по бизнесу, он каждый раз не понимает, с кем он говорит. Хорошо найдена эта тема. А, так вот, вы знаете, чем отличается герой Безрукова, который все время, так сказать, ну, такой весь умный, волевой, так сказать, человек? Он serine нервсто, сказать, выстраивает правильное поведение. Чем он отличается от этого полупьяного врача? Знаете главное отличие? Кстати, чем Ипалит отличался от Жене? Полит был идеалист, программа. Идеалистом. Чем ещё? И тут управлял ситуацию. Управлял он. Управлялся, управлялся, он управлялся. Управлял. Чем ещё? Получи городой, он был чикго. Правильно. Что ещё? Ревнивый. Что еще? Стабильность, жесткость, консерватизм. Вы мне сейчас Буша описываете. Да. Ну ладно. Так вот. Вы вообще не верил в любовь, Ипполит. Я как хотела. Вот. То есть что получается? Не верил в любовь. То есть если мы сейчас всю характеристику Ипполита поднимем, то мы заметим один главный момент на уровне эмоций. Он постоянно сдает назад в чувстве любви. Чуть что что-то не так? Может быть, я уйду? Или, дорогая, ты выбери меня или его. Он подразумевает, что его выберут. То есть А это не гордыня. Это и есть гордыня. То есть что такое гордыня? Это чувство любви имеет инерцию. Чем она больше, тем опаснее тормозить. Я говорил на семинаре, это как вы 150 включили, а потом решили дать задний ход. Что от вашего мотора останется, понятно. Так вот, когда у нас чувство любви станет стабильным, и мы начнем обижаться, мы будем умирать в течение суток. Хочу предупредить. Это многие уже заметили. Те, кто попытался, так сказать, прощать и реально жить в чувстве любви. Оказывается, потом, когда входишь в это новое состояние, обиды и осуждения смертельно опасными становятся. Недовольство судьбой, сожаление и прочее. Так вот, именно гордый человек пытается управлять чувством любви, и он любую секунду сдает назад. Сколько раз и полиц давал назад. Я уйду. Я не буду тебя знать. Выбери. То есть, оказывается, каждую секунду и полит пытается остановить чувство любви. И вот дальше идёт и тема правоты и управления. И им же превосходство чего угодно. Что? Да. Благополучная судьба, превосходство это всё явление, так сказать, э-э, той темы, которая называется гордыня. То есть Ипалит изначально чувствует, что он выше этот полупьяный какой-то мужик, который валяется на кровати, а этот умный с, со своими жегулями в хорошем пальто, он явно выше его. Он даже рядом его не может поставить теоретически. У него идёт постоянное презрение к нему. Там когда он презирает вот этого слабого человека с его точки зрения, он А убивает любовь и в себе. Он отказываясь любить другого, убивает любовь в себе и слабеет. И вот в этом плане гениальность первой истории, сказать, судьбы с лёгким паром, что Эпалит постоянно, пытаясь доказать свой статус, поднять себя выше, унижая, отказываясь от любви к другому, он энергетически должен слабеть с каждым часом, и это должна заметить женщина, что она и замечает. Потому что он опирается на того, на свою к эту положность доказывает. Он уже зависит от него. Для того, чтобы человек гордый получил удовольствие, он должен ощутить, что он ещё выше, а другой ещё ниже, вплоть до уничтожения другого. Я говорил об этом механизм. Да, ряки, да скажу вам. Но чем больше натрикается отлевик другому, тем сильнее он, утверждая, укрепляя свой статус и свою судьбу, теряет стратегию. он теряет свою энергию тонкого плана, он теряет будущее. То есть и поли, презирая, сказать, возвышаясь над этим врачом, он убивал своё будущее каждую минуту. И отказываясь от любви к женщине, делал то же самое. Чем отличается герой Мегкова? Да? Его герой умеет любить. хотя он сначала тоже ершится, но в нём это чувство меньше сдерзости, чем в полете. И поэтому оно побеждает. Так вот, первое правило любовь а, -а, -а должна быть, так сказать, по большому счёту свыше. Но есть ещё одно. Знаете, за что любят? Вот за что любит легковая героиня героя его? За то, что он умеет любить. То есть любят не за то, что умный, богатый, сказать и так далее. В первую очередь любят за то, что он умеет любить. Он животное. То есть он не отказывается от любви. Он готов простить. Он готов пожертвовать. Он готов принять унижение. И вот это герой Мескова показывает. И вот в этом втором фильме там схема унижения более жёстко включена. Ощущение превосходства у бизнесмена, который играет без рук, гораздо более сильное. И за счёт этого вот сама идея борьбы, что важнее, она приобрела более яркую окраску, и поэтому суть фильма сохранилась. То есть побеждает любовь. Что должна победить любовь? Любовь должна победить э тенденцию девиализма. То есть любовь должна победить гордыню. И в этом плане этот фильм достаточно чётко это показывает и является искусством. Поэтому при всех его слабостях всё равно ощущение после этого фильма хорошее. Потому что в каждом из нас сейчас постоянно, так сказать, две тенденции идут: любовь сохранить её в величич или её сдержать под видом правоты, справедливости, превосходства, чего угодно. Так вот это умение любить на самом деле любой женщиной оценивается подсознательно очень просто. Тот, кто умеет любить, тот то не сдерживает свою энергию, а значит, может принять унижение, может простить, может заботиться, жертвовать. Это человек, у которого энергии много, а тонкая энергия это будущее, значит, у неё будут здоровое потомство от этого человека. Если человек не умеет любить, Он может иметь огромные деньги, он может быть очень умным, сильным, волевым, но его дети истреблены. У него нет энергии будущего. Поэтому женщины всегда как бы стоят перед выбором. Выйти замуж за умного, волевого, богатого и сильного, но получить вырождающихся потомков. Или за того, кто умеет любить, зная, что да, сначала будут проблемы, но в общем плане будешь счастлив, умноже будет дети нормальные. Иногда бывает, так сказать, э-э, сочетание и того и другого, но чаще одно противостоит другому. Насколько в женщине чувство любви сильное, настолько для неё важнее здоровье потомков, её нынешнее благополучие. Тем более по большому счёту, когда у человека как истреблена душа, внутри пусто. Никакие деньги, никакое благополучие, счастья не даст, потому что счастье это есть выделение высшей энергии, энергии любви. Если её нет, то как бы не был внешне счастлив человек, он внутренне счастливым не будет. Э я вот на предыдущих семинарах говорил, что э искусство, смысл искусства. Вот тут мне женщина написала записку. Вы говорили о том, что искусство это цель. Чем отличается произведение искусства от точно такого же, но не искусства? Тем, что искусство искусство это цель. Я говорил о том, что на западе с искусством проблемы. Почему? Труп, разрезанный на на, на как колбаса в Германии выдаётся как искусство. И мне женщина пишет записку. Вот у нас в Питере в конст-камере тоже есть различные уроды. Заспиртованные И люди ходят на них смотреть. И ничего страшного в этом нет. А вы говорите, что это патология. Так вот скажите, труп нарезанный как колбаса в одном из немецких музеев и труп в консккамере, между ними есть разница или нет? Конечно, есть. В чём? В консккамере это на муках, а там вы доёте сущность напу. А в музее это просто человек. человек, человек. Разный вид. Говоря простым языком. То, что в консккамере, Это то, что было. А искусство – это то, что должно быть. Искусство – это цель. Поэтому, если вы хотите узнать, что будет с любым обществом через какое-то время, посмотрите на его искусство. И на его схему цели. Дальше все становится понятно. Вот в западном обществе сейчас есть определенная тенденция. Искусство вымирает по своей сути. Я об этом писал. Это говорит о том, что энергии тонкой нет. Хотите, я вам открою тайну. Если человек, а нет цели, знаете, что он будет показывать? Если, скажем, эстрадному артисту совершенно нечего показать, он не знает цели, он будет показывать задницу. Что сейчас все и делают. То есть, когда нет цели, тогда опираешься на то, что есть у тебя под рукой. Это наши инстинкты. Это инстинкт. Э-э, продолжение рода, сексуальность, инстинкт самосохранения. Вот на этом можно делать деньги. Что сейчас, и, и сказать, чем занимаются люди искусства? Я, сказать, в Берлине недавно был, консультировал женщину. Она говорит: "Вот вы говорите, что вот такая патология сейчас на западе. Есть ещё вещи покруче". Я говорю: "Что может быть круче?" Вот как вы считаете, что может быть круче вот такой некрофилии возведённой в ранг искусства? Есть какие-то предположения? У нас нет. Должны быть. Фантазии под. Понимаете, в чём дело? Энергия позволяет нам быть много вариантами. Чем больше у вас внутренней энергии, тем больше вариантов вы должны выдавать. Э, в чём смысл искусства? Это система целей. Первое второе это выброс. Вот когда мы поём, пляшем, радуемся, что мы делаем? Мы выбрасываем лишнюю энергию. Мы должны реализовать. Если у вас, я вам даю совет, если у вас на душе очень хорошо, и вы ничего не делаете, вы совершаете преступление. Вы это знаете? Да. Почему? Потому что если пошла энергия, вы её должны выбросить, реализовать в творчестве, в стихах, как угодно. Если вы ничего не сделали, Вы закопали свой талант в землю, то есть вы подавили эту энергию. И значит, пойдёт программа самоистязания. Поэтому, если нет энергии, лежите, но если она есть, действуйте, это очень важно. Вот эта притча о таланте, который зарыл в землю, нет ни в деньгах она на самом деле. Она о том, что уж если у вас идёт эта божественная энергия, вы не имеете права её не реализовывать. То есть если у вас есть мечта, и вы от неё отказались, вы себя убиваете. Если у вас пошло чувство вдохновения, а вы его не реализовали, вы себя убиваете. Если вы можете, у вас сложная ситуация, вы можете дать 10 вариантов, а вы даёте один, а потом с кукси сидите и говорите: "У нас нет никаких моделей". Вы себя тоже убиваете. На чём мы остановились? А то, что тоже хуже представлять, но хуже. Жена предсказали, что хуже. А, да, что может быть хуже? микрофилии. Вот смотри, показывает, показывает, как убивают человека, иногда люди смотрят это туда. Есть да, достаточно всё просто на самом деле. А человек что такое? Это тело, дух и душа. Значит, круче, чем надругательство над телом, может быть надругательство над духом и душой. Логично? Логично. И вот мне эта женщина говорит: "Я, я даже сфотографировала, у меня есть фотографии. Я был в одном из немецких музеев, и э там я видел такую картину. Мадонна Богоматерь беременная с мужским членом занимается сексом с другим мужиком. То есть вот это искусство, это один из самых талантливых она говорит художников Германии, молодой перспективы. Вот. Вот это современное западное искусство. Да. Так вот, я и объяснил. Говорю, вы знаете, а если сказать, что это просто кощунство, то возникнет отрицательная эмоция, осуждение и так далее. А этот взгляд на вещи, это взгляд первобытный. Вот что-то не нравится, и мы пытаемся от этого отпихнуться. То есть сначала вот клетки движутся, и что-то в середине не то, она просто отбрыкивается. Это первичный, так сказать, даже не первобытный, а Ну, один из коренных наших инстинктов отпихнуть то, что не нравится. По мере того, вы знаете, из э, чего возникает нервная система? Из эпителия, из поверхности. Почему? Ну, сначала мы по поверхности реагируем на окружающий мир, и если что-то не нравится, мы это ползаем или отпихиваемся. А потом вот эта схема начинает превращаться в нервную систему, которая работает на опережение и на моделирование процесса. Но мы уже не просто отпихиваемся, а понимаем, что вот здесь есть проблема, и начинаем ею управлять. То есть нервные системы, так сказать, второй этап взаимодействия с миром. Так вот в большинстве мы по своей мировоззрению мыслим так же, как еще миллиарды лет назад. То есть мы видим что то, что нам не нравится, и пытаемся это заклеймить, отпихнуть и так далее. А на самом деле нужно просто понимать, что в этом есть определенная закономерность, что это кощунство и патология сказать, Ну и что дальше? Нужно понять, в чём смысл этого ими. И вот я женщине говорю: "Поймите простую вещь. Искусство это система подсознательных целей. Куда мы идём?" Если человек написал такую картину, я могу перевести в чём смысл этой картины с точки зрения подсознания. Знаете, в чём? А, первое это человек говорит: Я не верю в католичество. Католичество умерло. Поэтому он кочнствует на образом Богоматери, которая является главной фигурой в католицизме. Раз второе, он говорит: "Я не верю в Бога, и у меня нет любви божественной. Мне остаётся опираться только на инстинкт продолжения рода. Главная положительная эмоция. Поэтому во всём я вижу только тему секса". Вот и всё. То есть это признание того, что человек человек утратил любовь, потому что каталист, э, так сказать, перестала его учить любви, и в том, что для него единственное наслаждение в жизни и положительные эмоции это сексуальное чувство. Всё. Возвращённый он не извращённый. Послушайте. Да, теперь насчёт извращённого. Извращённо, э, так сказать, э, почему оно должно быть извращённым? Потому что э, что такое извращённость? Это есть разрушение э нравственности сознания и понятия того, как это должно быть правильно. Логично? Значит, извращение это признание того, что э у него нет совершенно реальной картины мира, и более того, он хочет разрушить привычную картину мира. Тогда задаём себе вопрос: почему это извращение связано с религией именно? Ответ очень простой. А Больше всего вреда вера в Бога. Нанесли представители религии любой. Потому что представители религии хочет доказать, что всё, что написано, скажем, сформулировано в этой данной религии это абсолютная и вечная истина. Что дальше идёт? Мы это уже знаем. То есть Когда в иудаизме иудеи не принимали Христа, они говорили, что все уже сказано в Торе, другой информации быть не может. Тора дана как бы при возникновении Вселенной, она вечная книга, и больше другой информации от Бога не будет. Что это означает? Это означает, что Бог не нужен. Уже же все дано. То есть это и есть... замершая картина мира. Именно религия, давая колоссально масштабную картину мира людям, которые не могли принять вот эту всю информацию и интерпретировали её в своём уже в человеческом мышлении, эта религия трансформировалась в систему жёстких догм. Вот именно догматичность восприятия мира это есть отказ от любви. Что мы видим на протяжении любой религии? Так вот иудеи говорили, что больше не должно быть никого и ни через кого не будет дана информация. Христиане говорят: "Больше никакой информации Христос дал достаточно, это новый завет, больше ничего не должно быть". Мусульмане говорят: "Вот только пророк Мухаммед и больше пророков быть не может". То есть каждая религия пытается доказать, что её понимание мира абсолютно истинное на вечные времена. Всё, с этого момента начинается внутренняя потеря божественного в угодно религиозному. Утрата любви в пользу догм. Когда когда догма становится намного важнее, чем то чувство, которым горелсус Христос. И поэтому э этот художник э пишет вот эти извращения на своей картине. чтобы и эту проблему тоже, так сказать, в этой картине показать. То есть художник отражает внутреннюю систему ценностей, первое и второе, чем талантливее художник, тем он глубже и чётче должен обозначить состояние общества, в котором он находится. Как говорится, зеркало, как говорил Ленин, Лев Толстой зеркало русской революции. То есть талантливый художник это лицо общества. Он обобщает всё и показывает. Так вот, э, если один из самых талантливых художников в Германии пишет такую картину, в принципе, это уже предел. Дальше дальше уже только схема разрушения. После того, когда разрушено всё, как бы все составляющие. Один вариант или к любви и менять всё. или к полному распаду. Пока мы наблюдаем полный распад. Так вот, в России, несмотря ни на что, когда есть выбор, что важнее любовь или благополучие, пока мы видим фильмы, где побеждает любовь. Хотя, если вы смотрели новогодние передачи, уже попахивает дьяволизмом определённым. То есть первые за всё время а всегда э, э, э, э, э, телевидение и кино это искусство, причём всё, что мы видим и там, и там это призыв. Телевидение это способ, в первую очередь, объединить людей, ощутить, что мы все едины. В этом плане телевизионные программы дают всегда и давали очень мощный импульс. Впервые, когда только в России стало чуть получше, впервые вместо новогоднего огонька Вот ощущение, что мы все едины, что у нас есть какая-то система целей, которая нас также объединяет. И эта система целей — это любовь, это, так сказать, наши высокие чувства. Вместо этого пошли какие-то между собой чеки школьные. По первому и второму каналу. Я не знаю, у меня было ощущение трагическое. А? По всем каналам. Пора... Ну где-то там Очень... что-то проскальзывало. Но вообще ощущение какое-то какое было странное. Эти песни... Гоп-стоп, который все распевают в зале в Новый год. Ощущение какое-то вообще. Шабаш. Да, шабаш. Шабаш, вот сказать, я смотрю и ну, просто, знаете, запах серы из телевизора. А опять же система целей. Вот смотрите. Э, назовите мне песню, с которой начал Высоцкий стал известным. И в принципе, э, первая песня пошла нейтральная полоса. А потом уже в фильме м её песня о друге. У Разманова, так сказать, песня, которой он стал знаменит это Нет, Гоп-стоп. А. А потом уже Вальс бастон. Я просто хочу, э, сказать, с точки зрения, которая с точки зрения искусства рассмотреть два образца. Я говорил о том, что Для современного человека самое страшное это отказ от любви и это ненависть или обида на любимого человека. Логично? Логично. Вберём нейтральную полосу. Там, сказать, со стороны Турции влюблённый капитан и со стороны России хотят нарвать цветов для любимых, которые приехали к ним э в гости и должна быть свадьба. И вот там человек идёт за счастьем. И здесь И не понимая друг друга, нет единства между ними. Оба вроде бы идут к счастью и к любви, но единства нет, и они погибают. В этом песне в этой песне колоссальный смысл о том, что если ты счастлив, но не не можешь смоделировать состояние другого, то вы оба можете погибнуть. Эта песня появилась где-то в, в те же годы, когда Мао Цзэдун говорил о том, что нужно истребить половину человечества. И в этой песне, которую, сказать, люди пели многими десятилетиями, внутренне постоянно доказывалось, что если ты счастлив, должны быть вокруг тебя все счастливы. Нужно ощутить другого как самого себя, тогда ты выживешь. Песня о друге. Э, сказать, в этой в этой песне э то же самое. Когда человек работает на себя, когда он живёт только своим счастьем, то тогда он готов предать другого и скать, э, с таким лучше в горы не идти. То есть здесь идея любви, единения и где-то прощения. То есть вот, э, сказать, убили друг друга два капитана, но понимаешь, что виноватых нет. Что вы простить другого, нужно его понять. Если ты его понял, смоделировал состояние, его трудно осуждать. Понимаешь, что он этот хочет быть счастлив, и этот, они не поняли друг друга, поубивали. Так вот любовь позволяет нам моделировать состояние другого человека. понимать его и значит прощать. И тогда чувство вины не останавливается. Вот смысл песен Высоцкого. То есть любовь над всем. Если взять э смысл песен Разенбаума, то там над всем, что идёт. Удаль, превосходство в, в основных песнях. И если взять песню Господь стоп, который вот в новогоднюю ночь сейчас распевали, то здесь как раз, здесь идет пропаганда невольная, ненависть к женщине, тема справедливости, ты неправильно себя вела, поэтому будешь убита, справедливость, превосходство над другим человеком, ненависть к любимому человеку, отречение от любви и убийство другого человека. Весь комплект, с которым можно человека упаковывать на долгое и на будущее. А при этом у Розенбаума Мы говорим о том... Я не говорю о том, что Розенбаум плохой поэт и композитор. Я говорю о том, что в данной песне и в том цикле одесском, который вышел в основном... Главная тема — не любовь, а благополучная судьба. Главная тема — не любовь и прощение, а ненависть и уничтожение другого. И если у Высоцкого... «Блатные песни» — это песни людей, которые оказались в трудных условиях, жестких, и все равно они стремятся к любви, то у Круга и Розенбаума песни «Блатные» — это поэтизация воровства, превосходства, силы, ненависти и убийства любви в себе и других. Почему страна пела эти песни? Ну, во-первых, они блестяще, так сказать, исполнены, а во-вторых, Вот эта тенденция 15 лет после распада. Ведь был Советский Союз, была система целей, шла энергия. Советский Союз распался, целей не дали. Ельцин попытался выдвинуть цели, переместить, западные цели притащить в Россию. Распад пошёл ещё быстрее. И вот это отсутствие целей включило раз, моменты распада души у многих. Почему и пошла вот вся эта мутная волна? когда государство практически погибло. И, соответственно, а наше искусство отражало вот эту внутреннюю бесцельность. Когда вам некуда не идти, вы пойдёте к своим инстинктам, к сексу и к ощущению превосходства над другим. Если вдуматься, в последние 15 лет в основном, на, сказать, представители искусства зарабатывали именно этим, безудержным эксплуатированием сексуальные темы и темы силы, превосходства и так далее. и зарабатывает до сих пор. Да. Я хочу сказать, что вот когда выродите песни вот круго и разом, вот да. на автомате включается уныние в душе, когда ты знаешь, что слушать. Дело в том, что вы можете зафиксировать, что оно идёт, а можете не зафиксировать. Но как вы только передавили любовь с жгутом перетянули, дальше будут проблемы. Как только у вас песня, скать, вы чем лучше сделана песня, чем она опаснее, если она призывает к как превосходство, как уверенность в себе в силе и подавлению других. Или, э, сказать, ведь это тот ещё какая тема. Э, гомосексуалист это человек без будущего. Ему, сказать, божественная любовь у него, э, сказать, всё-таки спрятана, у него, поскольку будущего нет, э, то идёт смещение на настоящее. Осмещение на настоящее это на инстинкты, это на своё эго. Поэтому искусство, которое представляет люди, э, сказать, гомосексуалисты, это искусство всегда эгоистичное с концентрацией на сексуальности. Это вполне естественно. Поэтому, э, сказать, а поскольку сейчас ведь что происходит? Ева совершила грех. Смысл греха Евы – это поклонение инстинкту продолжения рода, сексуальность. То есть ревность, вот она. Вот при... Но обратите внимание, что предшествовало греху Евы? Змей – символ мудрости. Это означает, что ревность у нас появляется тогда, когда гордыня оформилась. То есть символ мудрости, сознания, ума. Змей Еву подвел к... семя поклонения уже второму инстинкту. Поклонение к сексуальному. То есть сначала мы поклоняемся нашей нашему сознанию, потом сначала мы поклоняемся жизни как полевой структуре, а потом мы поклоняемся жизни уже в её физическом воплощении. То есть греху ревности предшествует грех гордыни, и под любой ревностью всегда эта гордыня вылезет. К чему я это говорю? К тому, что человек который не решил внутренне для своей души, что важнее, любовь к Богу или все остальное, у него начинает, так сказать, тема либо справедливости, духовности преобладать, либо потом уже тема ревности, сексуальности, и он теряет тонкую энергию. И чем сильнее он теряет божественное, тем сильнее он опирается на человеческое. Он, так сказать, когда уже внутренней энергии нет, чтобы выжить, что нужно сделать? Отказаться от потомков. Появляется тема гомосексуализма, как средство выживания. И поэтому и искусство, в котором нет будущего, оно поклоняется чисто. Вот секс, вот выжил, вот стал сильнее и так далее. Поэтому я, когда прочитал статью нашей талантливейшей актрисы, фамилию забыл, в Ленкоме играет. Ну какая самая лучшая актриса в Ленкоме? А? Чурихова. Ина Чурикова написала статью: "Я отказалась от ролей вагины". Оказывается, Виктюк поставил спектакль, где три вагины сидят на сцене и рассуждают о том, как они хорошо пожили. И Чурикова говорит: "Я, честно говоря, даже не знал, что такое вагина. Поэтому сначала ещё думала, может быть вот. Так вот, когда э, сказать, Сначала выглядит это похоже на то, что этот молодой талантливый, так сказать, немец создал. Так вот, когда у нас на сцене ставятся вот такие спектакли, на ну, правда, это она сказала, что это хмм э Фин, автор этого спектакля, вернее, автор этой пьесы, где женские половые органы рассуждают о своей бурной жизни. А Фин, ну, как бы фины выраждаются, так сказать, И, вероятно, вот эта тенденция, опять же, потеря энергии и цепляться за последнее, что есть, она выражена в этой пьесе, и с радостью ее наши режиссеры, в частности, Вик Тюк, ставят. — и... Не толчить голову не оторвать, что-то Вик Тюкут. — Ну, так сказать, то, что с ним происходило, это его проблема. Мы говорим сейчас об искусстве, о том, что в России есть две тенденции. Тенденция распада, которая реализует... неправильное направление, отсутствие энергии и дальше вот это вырождение и поклонение, так сказать, животным инстинктам. Есть тенденция возрождения. Тенденция возрождения представлена не многими фильмами. Это в первую очередь я считаю фильм Остров. Гениальный фильм. Это в какой-то степени и ирония судьбы с лёгким паром 2, потому что всё-таки там хотя бы знаете, о любви говорят. Там вот этой чёрной порнухи нет. Там есть конкретно, что выбирать. Вот дьявольское, вот Скать любой, что вы выберете. И в этом плане фильм при всех его слабостях, он хотя бы утверждает, что у нас в обществе ещё есть нормальная тенденция. А в остальных моментах, э, достаточно часто вот просто активно пропагандируется совершенно другое отношение к миру. Несколько дней назад я говорил с моим знакомым. Он в Америке живёт, он какие-то курсы ведёт, и всё, он говорит: Ты знаешь, говорит, вот я тут начал серьёзно с собой заниматься, у меня способности открылись и так далее. И вот я тут с одной американкой познакомился. Э, ей 39 лет, а ему 45 где-то, он говорит. И я ей просто так по ощущению сказал диагностику, и всё так и оказалось, и она в восторге, она просто на меня запала, и у нас роман начался и всё. Я говорю: "Ну хорошо", говорю, "но ну, не надо одно с другим совмещать". Ну говорю: "Ладно, это детали". Так какая проблема? Он говорит: "Тут у меня проблема, как дальше всё вести?" Он говорит: "Я пришёл к ней домой, мобильный телефон. А на нём, говорит, э, пардон, по вишший член изображён. На мобильном где главный рисунок, на который она каждый день смотрит". И говорит: "Я ей сказал: "Ты знаешь, говорю, э, ты можешь его оставить, но я бы не хотел, чтобы, э, скать, всё это оставалось, э, поэтому желательно бы убрать". Она говорит, оскорбилась, и наш роман закончился. И он говорит: "Я тебя не знаю вообще, на курс её пускать, общаться с ней или нет". Я говорю: "Ну, конечно, пускай". Я говорю: "Он говорит: "Ну, она на эту пошлость, так сказать, свою, она не просто её держит уся, но она её жёстко отстаивает". Я говорю: "Понимаешь, в чём дело? У тебя э мировоззрение старого стиля, как у амёбы. Вот тебе что-то не нравится, ты это должен пнуть. А теперь давай попробуем процесс понятия промоделировать. У американцев внутренняя утрата целей. Высшая цель это единение с творцом. Американцы это утратили. Они хотели объединяться с благополучной судьбой, с сексом, с изглавными инстинктами. Не получилось. Поэтому внутренняя система целей и энергии утрачивается. Почему американцы уходят в депрессию, э, так сказать, и так далее, и так далее. Так вот, если у тебя нет системы целей, на что ты будешь опираться? На инстинкт самосохранения это благополучие, самоутверждение, деньги и несексуальность. Вот этой даме, которой 39 лет, особо жизни денег нет, раз она на твои курсы ходит. Курсы недорогие. И, сказать, особо судьба не сложилась. Теперь возьми, что у неё остаётся? Только секс. А почему ещё член никакой, сказать, пардон, э, сказать, в печальном состоянии? Потому что Это её подсознание, что у неё и сексуальная жизнь не сложилась. И поэтому она своё внутреннее состояние вот на этом мобильном телефоне показывает. Он говорит: "Так что я должен на это смотреть?" Он говорит: "Первое, ты должен понять, что она несчастный человек, у которой осталась одна положительная эмоция секс и тот никакой". Что ты делаешь? Требуешь у картинку убрать на самом деле. Ты у неё пытаешься отобрать последнее счастье в её понимании. Если она убирает эту картинку, она на следующий день должна повеситься, потому что больше ничего не остается. Я говорю, любви к тебе она еще не испытала, у нее энергия не пошла, а ты у нее хочешь забрать последнюю точку опоры. Дальше все. Дальше, если она повесится, это будет вполне логично. Так, естественно, она защищает свою жизнь. Те качества, что она защищает пошлость. А на самом деле она защищает свою жизнь и всю систему людей. всю базу своих удовольствий, которая сводится к одному подсознательный секс. Больше ничего не осталось. Он говорит: "А что теперь делать?" Я говорю: "Первое пускай находит на твои курсы. Второе э, постарайся дружеские отношения наладить, потому что понятие дружба в Америке нет. А когда дружеские тёплые отношения, ей будет на что опереться. Третье если опять в дружби с придёшь не домой, Зачем кричать, убирай это сам? Ты скажи, ты знаешь, вот на этом месте ромашка смотрелась бы лучше. Вот и все. То есть ты сначала дай теплую эмоцию, а потом управляй человеком. А так получается, ты хочешь, чтобы она изменилась на базе отрицательной эмоции. Измениться человек может только на базе положительной эмоции. Только. Значит, ты ему создай положительную эмоцию, докажи, что ты внимательен, что ты заботлив, что есть чувства. И вот когда это сформируется положительная эмоция, тогда ты можешь и изменить. А когда их говоришь: "Идиот такой, сукой, меняйся к лучшему". Это всё. Но самое интересное, что у меня очень много записок по поводу личной жизни, где женщина пишет: "Вот мой мерзавец такой сукой, я над ним работаю уже столько лет, он не меняется". Но это бесконечный процесс просто. Потому что пока нет положительной эмоции, изменить человека вы не сможете. Оказывается, Всего на всего, женщина не умеет говорить комплименты мужу. Перечислите комплименты, которые муж может сказать жене, а женем о жена мужу. Давайте. Начнём с того, проблема главная женщин. Какие комплименты может сказать жена мужу? Говорите. Сильный, внимательный, умный. умный, сильный, заботливый. Умный, ну, сильный, заботливый. Пока он говорит, какой ты заботливый, ну, вот когда умный, да, тут уже работает. Классный. Не, ну это характеристики, каким он должен быть. Давайте пока Давайте какой комплимент жена сказать, может сказать мужу? Вот какой-то умный, сильный, проходит. Что ещё? Не, ну это это просто тёплое чувство. Комплименты, комплимент. Лучше всех. Но ну... талантливый. Талантливый. Способный. Лучше всех это комплимент уже, понимаете, самительный, с душком. Потому что он будет стараться быть лучше всех и будет в комплексе, когда не будет. Ну, наверное, дети дошли до самой деле у него, естественно. Так, это характеристика. Теперь какие комплименты муж может сказать жене? Говорите. Домашняя. Хозяйственная. Хозяйственная дальше. Красивая дальше. Хорошо готовишь. Ну это хозяйство. Заботливо это констатация факта, это не комплимент. Что ещё? Мама, понимаю. И это ещё раз говорю, подходит мужине какая-то понимающая. И это не комплимент. Ещё я говорю, какие комплименты? Вы научите нас. Да. Теперь учу. <плес> так вот, э, объясню, в чём смысл. Дело в том, что вот есть популярная газета, где сейчас рубрика семейная. Где пишут там тысячи советов о том, как нужно общаться, что нужно делать для укрепления семьи. Вот я их тупо читаю, и мне ничего в голове не остаётся. Вот я пытаюсь, ничего не получается. Потом я понял, знаете почему? <связать> не скажу. <связать> <связать> <связать> вот есть э 24 часа в Питере, хорошая газета, а вот там эта рубрика идёт. Так вот, я понял, в чём дело. Вот маленький ребёнок э играет в пирамидку. колечки. И вот он складывает, она всё время разваливается. И вот он часть складывает, два всё время разваливается. Как вы думаете, почему? Там стержня нет. Так вот, вся педагогика и современная психология это науки без стержня. Если не понимаешь, что такое человек, кто он такой, откуда пришёл и куда идёт, бесполезно пытаться всё это привести в систему. Всё будет распадаться. Так вот, вот вы сейчас Делали самые различные предположения о том, как и можно сделать комплимент. Так вот, если вы не скажете близкому человеку комплимент, то воспитания не будет. Поэтому, так сказать, педагогика недавно только дошла, сказать, тысячелетий у считала, как бы, ну, по воспитанию детей, что лучше хвалить ребёнка за хорошие отметки, чем ругать за плохие. А в основном до сих пор ругают за плохие. А почему не хвалят? Потому что хвалить за хорошее, он не сразу, он только через месяцы выровняется. А когда ругать за плохие, можно сразу, вот ты такой-сякой. Проще. Так вот, ничто не обходится так дешево, и ничто не ценится так дорого, как что? Комплимент. Комплимент. Комплимент. Секунду, секунду. Так вот, что получается? Я пациентке одной говорил. Мужчиной очень легко управлять. У него всего два инстинкта. Так вот. Если мы возьмем все, что вы сейчас говорили, какие комплименты должен говорить мужчина и женщина, вывод элементарный. Женщина – это чувственное начало. Это инстинкт продолжения рода. Это сексуальность. Поэтому главные комплименты, которые зацепят женщину и сделают её счастливой. Какая ты красивая. Какая ты хозяйственная. Какая ты заботливая. Какая ты добрая. Какая ты сексуальная. То есть красота, сексуальность – это удержать мужа, это свой статус укрепить. Хозяйственность, доброта – это, так сказать, появление детей. Если женщина периодически получает этот комплимент, у неё идёт вспышка энергии, И с ней можно работать. Какие комплименты можно говорить мужчине? В мужчине это воля, управление и так далее. Какой ты умный. Какой ты сильный. Какой ты способный. Как ты правильно сказала, я ведь не понимала. И как ты всё правильно понял. Вот элементарные такие фразы, которые иногда женщина просто повторяет. Они мужа уже приводят в состояние боевой готовности понять, простить и уступить по очень простой причине. Если жена ему сказала комплимент, ему хорошо. Он хорошее никогда в себе топтать не будет. А если это хорошее пришло из жены, как же ее тогда топтать? Какой ты молодец, ты все-таки принес треть зарплаты. После этого комплимента принесет половину, а потом начнет приносить всю. Потому что человек так устроен, он никогда не будет убивать то, что ему нравится. И если это вот это то, что ему нравится, внутренняя энергия, радость идёт от жены, тогда он вынужден её слушать и как-то идти на компромиссы в взаимодействии. Все вон на всево. Вот вдумайтесь, женщины, кто из вас тоже комплимент это не просто. Я ему не скажу комплимент, потому что он его недостоин. Комплимент это поддержание нормального состояния близкого человека. комплименты говорит необходимо. Как сказала моя троюрная сестра, все вы мужики, когда говорите комплименты, вы врёте, но всё равно как приятно. То есть вот здесь как раз отражение, потому что нужно поддержать не только физическую форму, но и внутреннее состояние близкого человека. Умение поддержать и похвалить, оказывается, это сильнейший фактор педагогики и воспитания друг друга. Так, ну, давайте сделаем. Да. что важно адресовано быть мужчине. Так вот. Поскольку э любовь это из две противоположности, то любовь есть там, где есть чёткие выражены две противоположности. Когда женщина красивая и сексуальная, а мужчина умный и волевой. А если мужчина красивый и сексуальный, а женщина умная волевая, тогда с любовью будут проблемы. Поэтому когда женщине говорят: "Какая ты умная", это уже двойственный комплимент. А мужику говорят: "Какой ты сексуальный". В основном нынешние комплименты такие. Что такое унисекс? Это есть вырождение противоположностей. Унисекс не подразумевает любви и энергии. Унисекс – это сравнивание противоположностей, это ноль. В Библии сказано, если бы ты был холоден или горяч, я бы тебя не наказал. Но я уничтожу тебя, потому что ты не холоден и не горяч. Это означает, у тебя нет энергии. Горяч, когда ты энергию правильно направляешь, холоден, когда ты ее неправильно направляешься. А когда ты не холоден и не горяч, у тебя нет противоположностей, у тебя нет энергии. Поэтому мужчина должен быть умным, волевым, а женщина должна быть ласковой, сексуальной и красивой. И вот так должны. Поэтому если вы мужчине будете говорить, какой ты сексуальный, какой ты ласковый, любовь уйдет. А женщине нежелательно говорить, какая ты умная, волевая, как ты все правильно понимаешь. Тоже элементарно, понимаете, это законы. Бытия без противоположности не может быть любви и энергии. Но об, об этом мы детально поговорим после перерыва. Так, э, сколько времени, когда собираемся? Так, через 40 минут в 20 минут второго. Всё, перерыв. Ну ещё несколько моментов э закроем. Что ж, по поводу искусства. Чем бездарнее человек, находящийся на сцене, тем больше шансов, что он будет говорить пошлости, эксплуатировать тему секса, мата, ну и так далее. Поэтому э Здесь если на первом уровне мышления работает, то вот он такой секой. Вот он пошлёт, вот он только о сексе говорит, вот он плохой и прочее. Возникают обиды и больше ничего. А если, так сказать, работать на более высоком уровне мышления, то мы понимаем, что ему он просто у него ничего другого нет. А раз ничего другого нет, он вынужден пользоваться тем арсеналом, который у него есть. И скатывается на самые, так сказать, примитивные моменты. Поэтому его нужно не осуждать, а ему можно сочувствовать, ну и стараться, чтобы он на сцене не появился. Вот и вся схема. То есть первый уровень мышления включает осуждение, недовольство ситуацией, желание её уничтожить или убежать от неё. Второй уровень даёт понимание уже управления. То есть мы должны мыслить, в первую очередь осознавая, что если что-то есть тенденция к распаду, то, во-первых, первое правило она закономерна. Если, так сказать, божественная воля в этом присутствует, то любое происходящее событие закономерно. Это сначала, а потом уже оно нам нравится, оно нам не нравится, и мы что-то делаем. Так вот, когда мы видим, скажем, что то, что нам не нравится, этапы его деградации, то мы прекрасно понимаем, да, вот идет схема. Значит, я, так сказать, если мне она только не нравится, то в конечном счете... Чем агрессивнее я становлюсь, тем сильнее я это взращиваю в себе. Если она мне нравится, я также это взращиваю в себе. Значит, любое, сказать, любое поклонение рождает ненависть, и в конечном счете мы начинаем соединяться с тем, что нам не нравится. Значит, если мы видим какую-то деградацию, первым мы должны понять, что это закономерно, это божественная воля. А потом мы думаем о том, как это изменить в себе – чтобы это не появлялось, а потом уже во всем остальном. Как изменить, сказать, как воспитать окружающий мир. Сначала нужно воспитать себя, а потом окружающий мир. Вот есть, раньше у нас было искусство, сейчас у нас шоу-бизнес. В чем отличие искусства от шоу-бизнеса, кто может сказать? Шоу-бизнес – это брать, а искусство отдавать. Ну, главная идея – шоу-бизнеса брать, а искусство отдавать. Еще. – Идет за собой, а шоу-бизнес собирает жадьбу. Да, да. Искусство подразумевает систему целей, к которой нужно повести человека, который это смотрит. Он может пойти, а может не пойти. Поэтому искусство не может быть, так сказать, рассчитано на всех, кто-то не пойдет. Искусство ориентировано на лучшее в человеке. А вот элитарное для тех, кто умеет любить. Вот элитарность. Так вот, искусство подразумевает то, что человека нужно вести за собой. указать систему целей и самые одарённые ведут. То есть вот Моисей вёл за собой евреев, спасая их души, а в конечном счёте и жизнь, и их будущее. То есть он шёл за чувством любви. То, что делал Моисей, было искусством. А те, кто отливал золотого тельца, они занимались бизнесом, шоу-бизнесом. Вот какой он красивый, какой он такой и так далее. Так вот Если искусство имеет систему целей, то шоу-бизнес а не ведёт за собой людей, а он имеет цель заработать деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужно не вести человека, а нужно идти за ним. Нужно удовлетворить его потребности, то есть инстинкты. Поэтому назначение шоу-бизнеса он уже изначально определён в своей, так сказать, установке подтворствовать инстинктам человека. Значит, Общая результирующая шоу-бизнеса это развитие в человеке языческого начала и его гибель в конечном счёте. Всё. То есть вот как голые женщины с трептиз показывали в Америке в первые там, скажем, этапы покорения Америки, вот это это и есть схема шоу-бизнеса. То есть использование инстинтов, подтакание инстинктам для заработка денег. Поэтому чем дальше развивается шоу-бизнес, Чем логичнее он должен всё больше поклоняться и усиливать инстинкты человека, превращать его в языческое существо, отрекаться ещё сильнее от Бога и в конечном счёте приводить его к деградации. Поэтому уже в самой самой в самой сути шоу-бизнес это механизм уничтожения души человека. Уже стонут люди, уже пожелания какие, желали бы, чтобы в новом году было больше шоу и меньше бизнеса в нашем шоу-бизнесе. Но Он по своей сути безнравственен шоу-бизнес. Вот и всё. Тогда задумаемся, откуда это всё идёт. Знаете, откуда? Шоу-бизнес это подмена божественного человеческий. В каком случае шоу-бизнес начинает активно развиваться? Когда у человека нет целей. Когда он не знает, куда идти, он опирается на то, что у него есть. Значит, шоу-бизнес активно будет где развиваться? Там, где нет энергии и нет чётко сформированных целей, куда идти. То есть сначала разрушается будущее, система целей, сначала уходит любовь, и только после этого начинается эксплуатация. То есть когда мы пытаемся сказать, что вот эти деятели шоу-бизнеса, мерзавцы, они развращают, человека убивают, бесполезно. Первое шоу-бизнес закономерен. Вопрос: почему? Закономерен распад. Ответ простой. Когда у тебя нет целей, ты опираешься на то, что есть. Поэтому шоу-бизнес начал развиваться тогда, когда была утрачена система целей. Система целей в любом обществе это есть религия. Нарастающая одна с религией. Значит, делаем вполне логичный вывод, что вся механизм западного шоу-бизнеса вышел из кризиса религии. Тогда вопрос: в чём смысл из-ка этого кризиса. Ответ очень простой. Э, помните Иисуса Христа, э, ученики говорят: "Господь, всеблагий". Что он ответил, помните? "Говорить не за просто только не как всеблагий. Не смей называть меня всеблагим, всеблаг только Бог". Что такое всеблагий? Знаете? Безгрешный. То есть Иисус Христос утверждал, что он не является безгрешным. Безгрешен только Бог. Что такое грех? Грех это от потери любви, отречение от любви. И когда у Иисуса Христа было уныние на кресте, то это это и была, так сказать, в какой-то степени утрата любви, значит, это был грех с точки зрения божества. И он чётко говорил, что я не безгрешен. То есть он внутренне чувствовал творца в себе. И эта связь не прерывалась, как у сына с отцом. Но безгрежным он себя назвать не мог, и об этом четко и конкретно сказал. Что это означает? Это означает, что Иисус Христос всегда конкретно и четко обозначал, что есть божественное, которое он носит в себе, и есть человеческое, которое с этим божественным не должно смешиваться. Логично. Что происходит, когда божественное смешивается с человеческим? Скажите мне. либо человеческое побеждает, либо умирает. Всё. То есть либо божественное уходит, человеческое побеждает, закрывает. Либо если божественное активно, то человеческое не должно смешиваться, оно должно распадаться и погибать. Поэтому когда идёт активно божественная энергия, человеческое погибает или болеет для начала. Вот сейчас божественная энергия должна пойти, результаты уже заметны. Человеческое начинает стремительно распадаться, вырождать, потом умирает. Или оно закрывает на какое-то время божественное и побеждает. Так вот, а-а В любой религии есть тенденция, когда человеческие представления начинают закрывать те истины, которые сказаны. То есть непонимание этих истин приводит к их извращению. Логично. Что дальше? Христос говорил: "Я не могу быть безгрешным. Безгрешен только Бог". Вывод простой: если мы человека называем безгрешным, это и есть смешение человеческой и божественной логики, где человеческое рано или поздно должно победить или погибнуть, правильно? Правильно. А когда Папу Римского признали святым? Тезис о непогрешимости Папы Римского когда возник? Не знаете? Он возник давно. И что получается? Иисус Христос не может быть безгрешным. Его ученики по-давно, они даже не толком не понимали, кто он и что в нём, что он несёт в себе. Один из тех, кто больше всего, так сказать, э, отрекался от любви. то есть от любви к учителю, был апостол Петр. Потому что в нем человеческое было сильно. Но он это потом преодолел. Так вот, можно ли апостола Петра назвать безгрешным? Ну, подавно. Уже если Христос не безгрешен, то назвать апостола Петра безгрешным – это кощунство, правильно? А вот Папа Римский безгрешен. Он не погрешен. Один такой тезис, в принципе, Это уничтожение религии, с моей точки зрения, на тонком плане. После этого человеческое начинает расползаться на все остальное. Незаметно. И божественное подменяется красивым человеческим. У меня на приеме э, в Германии женщина была одна. Ясновидящая. Вот я про нее в одной из лекций упоминал. А она говорит: "Я вижу волны, которые идут и захлёстывают и прочее". Это это было, она говорит, это было пере Таландом, и я сейчас опять это вижу. Я говорю: "Что, опять в Таиланде?" Она говорит: "Нет, почему-то в Америке. После этого был Новый Орлеан". Вот. И ей эти голоса сообщали любопытную информацию. Правда, скажите, недавно пришла она ко мне, говорит: "Уже голосов не слышу". Я говорю: "Ну вот это радует". Она говорит: "Почему?" Я говорю: "Потому что ваш контакт с тонким планом, имеете голоса. На самом деле, эти голоса к вам идут всегда. И каждому из нас они идут. Это контакт с тонким планом. Но мы их не слышим, потому что иначе будет слипание. Это это неправильно. Это будет усиление концентрации на духовности, на тонких планах. Это может ещё иметь любовь и дальше пойдёт девализм или отсечение памяти. Ну я об этом говорил. Так вот она сказала любопытную историю мне рассказала. Она говорит: Один из голосов, которые я слышала, это был голос женщины, которая себя назвала, назвала точная дата рождения и смерти и говорит: "У нас с тобой всё совершенно похоже. Просто один к одному". И э она где-то настолько этим заинтересовалась, что поехала в город, там, где жила эта женщина, подняла записи все в архивах там не нашла. Потом пошла в университет, там стала поднимать. Он говорит: "На старонемецком языке я нашла эту женщину. Реально её, так сказать, там не точно были даты рождения и смерти. Она мне сообщила точные. Всё её характер и всё совпало идентично в том, что мне эта женщина рассказывала. Так вот она была э потом, когда уже информацию подняла, она была достаточно известной, она была святой Ей тоже приходили в 12 лет начали из голоса, которые ей всё рассказывали, как нужно делать, как себя вести. И вот она была, оказывается, в XII веке кризис пошёл каталисто в X веке, где-то 11-12, там была очень интересная тема, как любить Бога, никто не знал. Вот как любить Бога. И вот она была представителем того направления, что к Богу нужно относиться как к сексуальному, к любимому существу. И любовь к Христу должна быть физической, вот как как реального мужчину нужно любить Христа. Это утверждала эта женщина. И я как раз вот этой даме говорил: "У вас идёт та же тема. У вас идёт тема повышенного контакта с тонкими планами, повышенной духовности. Это повышенная духовность и очень красивое чувство. Незаметно закрадывает любовь к Богу, и вы начинаете молиться на эту высокую духовность. Вы хотите, а высокая духовность даёт красоту. Вы по прошлой жизни были очень молодой, выглядели очень красивой. И вот вы стремитесь сохранить свою молодость, красоту и духовность, вы начали на этом концентрироваться. И у вас уже отношение к творцу пошло как к реальному земному человеку, и вы уже начали проповедовать, что скать также как та женщина, что любить нужно физической любовью творца. Я говорю, к чему это у вас э может привести и уже начинает приводить. У вас, так сказать, было поклонение своей красоте, духовности прошлой жизни. Если какой-то мужчина, в частности муж, вас унижал, у вас было жёсткое неприятие, агрессия к нему. Что происходит сейчас у вас? Вы начинаете стареть, и вы это недавно реально почувствовали, а Григорий года два назад. И у вас вот это неприятие краха красоты, духовности и вашего, так сказать, вашей молодости, неприятие даёт вспышку агрессии, которая обращена к мужу. Потому что вас сейчас унижает судьба, а раньше вашу красоту унижал муж. Так вот, как только у вас появилось ощущение старения, у вас выскочила программа агрессии к мужу. Он говорит: "Два года назад он заболел. Заболевание неизлечимое". Я говорю: "Вот и всё, вот вся логика". Он говорит: "А почему тогда Ну хорошо, он меня унижал, он меня чистил в прошлой жизни. Сейчас у меня агрессия к нему, почему я его пробиваю?" Я говорю: "Потому что он поклонялся вашей красоте". И внутренне сейчас есть поклонение, поэтому он вас вы его пробиваете. У него нет защиты. Всё, чему поклоняемся мы, мы открыты этому. Так, резюме. К чему это? К тому, что вот эта незаметная подмена божественного человеческим, которая произошла в католицизме. Она и уже тысячи лет назад это уже была программа определённого всё большего погруз... утраты божественной энергии, утраты внутренних целей и смещения всё на инстинкты. Поэтому то, что называют сейчас сексуальной революцией. То, что называется сейчас материализмом, то, что называется сейчас обществом потребления, на самом деле есть современное неприкрытое язычество, потерявшее э единобожие. А дальше, потому что если говорить, то, что называется западной демократией, это есть отстаивание инстинктов и желаний. То есть это есть язычество, которое родится в одежде демократий. Если э не понимать этого, тогда э, мы не понимаем, не поймём, почему такое искусство на западе и почему проблемы с семьёй, с обществом и со здоровьем. А если видеть в этом язычество, то достаточно открыть Ветхий Завет, и там всё сказано, как идёт деградация язычника и что с ним после этого бывает. Вот эта тенденция утраты божественного или перекрашивание божественное в человеческое. Она присутствует участвует во всём мире. Поэтому внутреннее поклонение обожествление любимого человека или кого бы то ни нет, желание, чтобы человек был абсолютно непогрешимым, которого мы любим. Это есть, в принципе, уже утрата божественного. Весь шоу-бизнес сейчас идёт доказательством от противного. Если не сумел вернуться к Богу, тогда нужно идти уйти в самую глубокую деградацию, тогда всё равно вернёшься. Но для этого нужно пройти, можно, можно точку невозврата. Когда только гибель или же подойти к ней, чтобы э откручивать назад. Так вот, в зависимости от того, насколько в душе больше любви, у каждого и своя точка возврата. Один уже переходит туда, куда уже физически откуда не вернуться, а другой останавливается перед пропастью и умеет открутить назад. Вот в принципе, у нашего общества в России Вот это ощущение гибельности вот этого распада подмены единобожия язычеством, а, э, сказать, вместо искусства шоу-бизнес, вместо любви, сказать, э, реализация желаний. В принципе, в России этому иммунитет есть. Поэтому тенденции положительные есть, и я думаю, что э, может быть, даже через несколько лет у нас рядом с шоу-бизнесом появится то, что называется искусством. И в принципе, оно уже появляется, но пока ещё слово искусство не звучит. А вообще оно должно появиться в официальной, так сказать, теме. Это то, что касается шоу-бизнеса и искусства. Насчёт комплиментов муж жене. Ко мне на перерыве подошёл один человек и говорит: "Вы, так сказать, не совсем точно насчёт комплиментов э высказались". Я говорю: "А почему?" Он говорит, потому что нужно говорить комплимент не только подчеркивающий мужское или женское начало, но и то, что их объединяет, то есть любовь. То есть нужно говорить человеку, ты добрый, ты внимательный. Я подумал, говорю, да, вы знаете, скажу на втором часе. Так вот, когда вы начинаете хвалить инстинкты другого, и он расслабляется, дальше нужно дать ему еще направление, куда идти от этих инстинктов. Так что ты добрый, ты внимательный, заботливый, должно прозвучать, согласен. Так, ну и ещё один момент. Итак, от того, насколько мы внутренне правильно, э, сказать, направляем своё мировоззрение, энергию, зависит очень много. Это то, что касается мировоззрения, но есть ещё образ жизни и из питания. Тема важная. Мне тут записку женщина прислала, говорит: "Меня смущает вы пишете о том, что за 3 месяца человек, питавшийся в Макдоналдсе, ну, как сообщал бы это, стал инвалидом". Так получается, что вроде бы верующий а, что как на нас еда получается действует. Так вот здесь есть нюансы, на которых хотел бы остановиться. Ну сначала насчёт ГМ-продуктов начнём с самого, так сказать, серьёзных моментов. Э, сказать, вот тот очередной публикацию я прочитал. Ну, я писал о ГМ-продуктах, о том, что они могут быть Но я писал о том, что будет онкология, о том, как они влияют на душу, я как-то не думал. Я в первую очередь смотрел с точки зрения здоровья. У ГМ-продукта идёт, так сказать, разрушение у любого продукта пять составляющих. Это чисто вещество, потом калории, микроэлементы и дальше самое главное энергия тонкого плана информации. Вот яд. Там всё прекрасно с калориями, но с информацией неважно, соответственно, человек скушал, у него проблемы появились. А всё-таки информационный аспект очень важный. Гораздо более важен, чем калории там и прочее остальное. Так вот насчёт ГМ продуктов любопытная статья. А генпродукты были впервые работаны американскими учёными 20 лет назад. Я слышал о том, что эксперименты с генетическими продуктами были больше, сказать, больше ценисли это война биологическая война. Вот в принципе, я, мне прислали статью по генпродуктам, американский фонд здоровья вместе с С, с норвежским, кажется. Э в Колумбии, в Южной Америке несколько лет э распространяли специальные добавки, которые полезными были, сказать, э ну как бы всем, улучшали здоровье, потом выяснилось, что женщины перестают рожать. И это было, несколько миллионов женщин перестали рожать, потому что оказывается, если ещё одно вещество добавить, то тогда уже организм уничтожает ребёнка. В американцы, сказать, эти эксперименты ведут уже 20 лет. Вот. Э, значит, на продовольственном рынке России разрешено 15 сортов генетически модифицированных продуктов. Так, в Саратове учёные провели исследования. Два поколения мышей, зрелых и детёнышей. Выяснили, что у мышей с рационом, включающим всего 10% ГМ-кормы, наблюдаются серьёзные изменения в морфологии и клеточной структуре внутренних органов. Были отмечены явные уродства и отклонения в развитии мышат, матери которых употребляли ГМ-сою. Кроме того, корм повлиял на количество детёнышей в помёте и на смертность потомства. Учёные обратили внимание на повышенную агрессивность самок, матери душили и съедали своих детёнышей. Ну и так далее. Учёные обращаются к главному врачу с просьбой затормозить. То есть, э, генетически модифицированные продукты не только вызывают распад физический, Но и, так сказать, проблемы с досой. То есть начинает уничтожать своё потомство крысы. Всего 10% добавка. А, я недавно смотрел передачу телевизионную. Там говорилось о том, что больше всего гейм-продуктов, ну, в России, сказать, с этим хаосом и, так сказать, продажностью чиновников можно на на сказать, сюда затолкать любое количество гейм-продуктов. Как говорил кажется, Рахфеллер или кто-то. Он говорил: "Если контролируешь э энергетику, э то тогда контролируешь государство. А если контролируешь еду, контролируешь народ". Так вот Россия за счёт своей, сказать, безразстности и подкупленности, продажности чиновников, может любое количество получить самого вредного продукта и впоследствии это не сразу Э, так вот по телевизору мне понравилось передача, где говорилось о том, что больше всего ГМ продуктов в йогуртах и в колбасе. Причём единственный из всех заводов московских, который сказал, что у него вообще нет ГМ продуктов, это завод имени Микаяна. Именно у него 100% ГМ продукты в колбасе. А у нас же за рекламу одни отвечают. У нас, так сказать, сноска о том, что реклама За рекламу человек не отвечает. Она где-то в конце или вообще не публикуется. То есть всё, что говорится в рекламе, может быть полной, то полной ложью, и никто ответственности не несёт. Так вот, самые опасные продукты, насколько вот я на сегодняшний день знаю, это колбаса и йогурт, где очень много генетически модифицированных добавок. Это означает, что, сказать, в наши гены, в нашу информационную структуру встраивается вот это всё дело. В чём тут ещё проблема? А когда человек получает какую-то информацию, у него есть система защиты. Он смотрит, эмоциональную даёт оценку, и тогда, если ему что-то не нравится, он в себя это не берёт. Но когда он что-то ест, эмоциональная оценка только одна положительная. А едим мы миллиарды лет. Поэтому когда мы берём еду, то информация с этой едой уходит на самые глубины нашего подсознания. На генетическом уровне. Поэтому если еда в информационном, энергетическом плане, так сказать, ущербная, то это является катастрофой для наших будущих поколений. Понятие кошерная пища это в первую очередь информационная чистота продукта. Почему говорилось, что даже два сорта семян нельзя рядом сажать? В это в Торе, в Ветхом Завете говорится об этом. Потому что когда смешиваются два сорта семян, а поскольку человек высевает семя, то семя связано с его энергетикой. И когда смешиваются два сорта семян, они открыты для его грязи, тонкого плана. И потом, когда человек будет есть эту, так сказать, селекционированную пищу, он будет гряз информацию усиленную запихивать себе в самые глубины подсознания. То есть селекционировать э-э то что растёт и живёт на земле, может либо Господь Бог, либо хотя бы со святой. А если это делать обычный человек, он всю свою информационную грязь впихивает в своё, так сказать, детище. Значит, вывод какой? Вывод тот, что в ближайшие годы и уже сейчас в нас, так сказать, внутри бродит информация, которая направляется не ко всевышнему, не к любви, а корыстным желанием о благополучии, денег и так далее, которые туда занесли исследователи. Исследователи и, так сказать, авторы этих ген-продуктов. Поскольку, если брать статистически самая, так сказать, поклоняющаяся нация на Земле благополучия и корысти, это американцы, то можно представить, что какая энергетика у любого американского лекарства, продукта и так далее. Про генетически модифицированные продукты говорить не о чем. Значит, получается, что В настоящее время уже не один год, и сейчас и в будущем мы э можем получить гигантские проблемы через пищу. Что делать? Кто посоветует? Молиться, Мои... Мои... молиться, креститься, прибегать к молитве. Горный... Вот теперь э что получается? Почему животное берёт э проблемы хозяина на себя? Оно берёт проблемы хозяина на себя тогда, когда хозяин его кормит, правильно? Правильно. Собаки гораздо быстрее заболевают и умирают, чем кошки. Заметили? Почему? Что? Собака коллективное животное, у неё должен быть вожак, она ему должна подчиняться. Поэтому, э, она через еду открывается вдвойне. Она открывается, поклоняясь хозяину, подчиняясь ему внутренне. и получая еду. В результате вся грязь переходит на неё. Кот всегда оппонент хозяина, он сам по себе. Поэтому даже если он ест еду, он внутренне всё-таки от хозяина закрыт. Значит, чем сильнее у человека тенденция поклонения кому-то, тем сильнее пробита его защита. Тенденция поклонения кому-то любимому человеку Дело в том, что я говорил, секс и еда на тонком плане – это одно и то же. Значит, если у нас есть поклонение любимому человеку, у нас есть поклонение еде. И мы открыты для любой информационной грязи. Значит, тот, кто держит обиды на близкого человека, не может его простить, не может, так сказать, любить, несмотря ни на что, этот человек уже сейчас... будет открыт всё больше информационной грязи. То есть он будет болеть и умирать. Это первое. Второе. Если да, из всех на тонком плане это одно и то же, значит, когда мы периодически воздерживаемся от еды, посты. Тогда мы отрешаемся, когда идёт пост, вот особенно весной. Самое главное даже не физическое, а не из воздержание от еды, воздержание от секса. Намного важнее Так вот, если мы в этот период отрешаемся, то тогда наша энергетика выравнивается, мы перестаём зависеть от еды, от любимого человека. В каком случае э мы перестанем зависеть от еды? Если удовольствие, которое мы получаем от еды будет меньше, чем то удовольствие, которое мы ощущаем, когда обращаемся к Богу. Тогда мы от грязи информационной в еде закрыты. Но когда мы просто крестим еду или тарабаним слова молитвы перед едой, это бутафория. Значит, у нас должно быть ощущение, вот чувство любви к Творцу, который нас создал. Оно должно конкурировать и, в принципе, в идеале превосходить то чувство, а сказать, удовольствие, которое мы получаем от еды. В каком случае это произойдёт? Если это делать регулярно, то появляется привычка вот этот импульс отдать. И зависимость еды уменьшается. И еще я посмотрел очень важный момент. Биологически. Есть тот период, когда в нашем подсознании божественное важнее человеческого. Значит, если в этот момент воздерживаться от еды и молиться, причем главный смысл, молитва может быть без слов, ощущение, что единение с Творцом больше удовольствия, чем поесть, тогда мы можем быть закрыты уже потом. Когда этот период? То есть мы не знаем. июнь-сентябрь, с середины марта по середину апреля. В южных районах полушария это середина октября-ноябрь. А на экваторе это с середины января февраля. То есть везде на земле есть периоды, когда божественное может в нашем подсознании значит больше удовольствия, чем человеческое. Если этот период правильно использовать, то тогда мы как бы весь год внутри несём в себе защиту. То есть мы едим внешне, получаем удовольствие от этой, а внутренне мы от неё закрыты. И значит, даже если мы будем есть ГМ-продукты, мы эту информацию можем не принять. И тогда онкология в рождении детей не будет. А я думаю, что опять же, ругаться на Америку, что вот они ГМ-продукты, что сейчас они закупают нормальное всё зерно, а ГМ-продукты во весь мир выбрасывают по дешёвке. Это уничтожение других стран. Здесь обижаться бесполезно. Это тоже закономерно. Если это закономерно, то в этом есть божественная воля. Это вполне, естественно. Вопрос: для чего Богу нужно уничтожать людей? Тот же самый момент развития. Если мы сами не идём к Богу, мы должны удаляться доказательством противного. Значит, наша среда информационная и физическая должна ухудшаться настолько, что выживут только те, кто не запачкается Те, кто не зависит от среды, а среды не зависят те, у кого чувство любви достаточно интенсивное. Поэтому я думаю, э, с питанием будет всё хуже. И это не только ГМ-продукты, это, так сказать, все эти добавки, э, так сказать, пестициды, гербициды и всё что угодно. И короче, эти все овощи практически двух-трёх и кругами, которые получены на селекции. И там будет тоже смешной формат. Дело в том, что э все овощи, полученные в результате селекции, в какой-то степени тоже несут в себе такую направленность. Но вы понимаете, когда происходит селекция, то мы овощам предоставляем возможность размножаться, они размножаются. Это всё равно что как э ребёнок зачатый в пробирке и ребёнок зачатый двумя людьми, которые встретились. можно устроить их встречу, потом появится ребёнок. А из зачатия пробирки большая разница. Так вот, генетически модифицированный продукт это информация корысного, скажите, или жадного или несовершенного учёного, которая ушла не на не на второй уровень, а на двадцатый. Так вот, если здесь мы обижаемся, на здоровье практически не влияет. Вот здесь у нас появляется проблема, а вот здесь смерть. Поэтому речь идёт о том, что на на какой уровень, чем на более тонкий план выходит наша коррести, наша агрессия, тем это опаснее для здоровья. Так вот, селекция это тоже определённые проблемы, но всё-таки там мы хоть как-то воздействуем, но не влияем на глубинную структуру. Генетически модифицированные продукты это катастрофа. Вот и всё. Катаклизмы не нужны. А? Катаклизмы не нужны. Так как. Дело в том, что самые страшные потери это те, которых мы не замечаем. Поэтому катаклизм уже давным-давно идёт. Мировая война уже началась давно, и катаклизм идёт в полный рост. Просто мы этого не видим. Любое событие сначала идёт на тонком плане, потом бугорок это то, что мы знаем физическим событием, потом ещё опять тянется на тонком плане. Поэтому весь событийный ряд мы оперируем физическим. А на самом деле любое, я говорю, любая ситуация, любое событие размыто во времени. Так вот катаклизм давным-давно уже идёт. Вот катаклизм в каталисте начался 1000 лет назад. 40 лет назад Впервые э, на телеэкране, так э, сказать, женщина сняла себя без галтера. Не на телеэкране, а в киноэкране, на киноэкране. 40 лет назад началась сексуальная революция. Посмотрите, что сейчас творится. За за 2-3 десятилетия. То есть просто общество погибает на глазах, вырождается. Всё. А ведь этот процесс начался 1000 лет назад. Поэтому, э, так сказать, Когда мы думаем, чтоカタклизм это вот завтра что-то. Вот я смотрел э в январе э этого года, январь-февраль идёт какой-тоカタклизм. Думаю, надо не ездить в отпуск. Я вам говорил: "Не езжайте в отпуск". Потом смотрю, странно, пошло смещение. Начало июня этого года. Я говорю, аккуратнее с летним отпуском, зимний-то более-менее. Потом, да, что это у меня как-то странно все эти перескакивают даты. А потом понял. Я реагирую на тонкий план. Не на физический, а на тонкий. Вот катаклизм на тонком плане произойдёт а через месяц. Он реально за укрепится в, через полгода. А вот на как, на физическом уровне, я настолько привык тонкие планы смотреть, что я физически не сморю. Слава богу, попозже будет. Это радует. Я начал думать, а почему, когда клизм произойдёт э через месяц. Знаете, очень любопытная гипотеза появилась. Знаете какая? Помните, я писал в книжке, что когда человек загадывает желание и смотрит на знак бесконечности, то оно всегда исполняется. И мне женщина говорит: "Если хочешь что-то, вот смотри на эту перевернутую восьмерку, и думая о чем-то, все исполнится. Я говорю, а если у меня мысли не те прилежут? Что тогда? Она подумала, да, действительно. Я говорю, а сколько людей начнут вот так вот свои желания? Один сидит на восьмерку, смотрит, чтобы помер сосед, а сосед смотрит, чтобы помер мой сосед. И обоих желание исполнилось. Так вот, так вот, вот это постоянное видение восьмерки перед глазами дает реализацию всех желаний подсознательных, или многих. Вы знаете, что делает ноль перед цифрой? Усиливает. Если ноль, если один. Если просто один, вот так сказать, то, ну, один и один. А вот ноль один, это уже звучит серьезно. Так вот, ноль усиливает следующую цифру. Два нуля один, это уже очень серьезно. Согласны? Так вот, два нуля восемь, это очень серьезно. Мы сейчас будем везде видеть эти цифры. Вот ромкентер. Не раз сейчас говорю. Значит, что астрологов я вам сейчас тоже скажу. Э, значит, так вот что получается. Двойка, двойка это, так сказать, равновесная цифра. Каса по восточной терминологии это смерть. И двойка, и четвёрка. Да, но детали. Так вот 2008, который мы постоянно будем видеть целый год, к чему приводит? Вы вступаете в 2008 год и начинаете смотреть на эти 2008 и по привычке чего-то хотите. Через месяц оно проходит внутрь и идёт катаклизм на тонком плане. Весной, когда нужно отрешаться от всего, молиться, и тогда вот эти 2008 могут, так сказать, пойти на преобразование. Всё человечество будет желать, хотеть и так далее, смотря на эти 2.08. Следующий катаклизм – начало июня. А вот когда он вылезет на поверхность, я не знаю. Но то, что он может выскочить, это точно. Теперь начнет астрологии. Я недавно читал популярную книжку о цивилизации Майя. Мы слышали. Календарь Майя заканчивается в 2012 году, все было четко предсказано, с инопланетянами не общались, с неземным разумом, э фигуры инопланетян из схемы инопланетного корабля отражены в их барельефах. Всё прекрасно. Как умерла цивилизация Майя, вы знаете? Почему-то никто об этом не говорил. Я прочитал, я изумился. Кто мне скажет, как исчезла цивилизация Майя? Так? И мне всё было воевать, они же пришли. Так вот, я не знаю, насколько это точно, но в этой книжке я прочитал следующее. Цивилизация Майя, наверное, действительно был контакт с инопланетным разумом. Имела колоссальное знание и информацию очень серьёзную. И они могли прочитать любые события, у них была невероятно сильная астрология, и система гороскопов. И там было сказано в этой статье, что они настолько привыкли просчитывать и всё так и подтверждалось насчёт будущего, что у них они вообще голова не болела. То есть надо жениться по гороскопу подбирают. Когда раздать по гороскопу? Всё делали по гороскопам. Знаете, чем это кончилось? Они по гороскопу просчитали, что у них будет конец света в определённую дату. И когда эта дата подошла, они убили все своих детей и себя, чтобы легче встретить конец света. цивилизация себя уничтожила полностью на основании астрологического собственного прогноза. Любой астролог скажет: "А я-то чем не себя убивать?" Но я вам скажу, что вот это само уничтожение было не просто ошибочным предсказанием. Есть гораздо более серьёзный смысл в этом. Если человек живёт, ориентируясь не на любовь, а на знание о будущем. То его концентрация на сознании, то есть на благополучной судьбе, то есть на девализме резко вырастает. Значит, идёт утрата высшей энергии, и человек теряет будущее. Когда они начали составлять прогнозы когда они начали составлять гороскопы, когда они оформили тенденцию поклонения сознанию и будущему, логике, способностям, в которой уже не осталось места для любви, в этой модели уже должна была быть заложена их смерть. Значит, если бы они не убили себя в, в, в этот конец света, скорее всего, они просто бы умерли от неизвестной болезни. У них не было энергии будущего. И эта энергия должна была остановиться. Просто все, этой энергии нет. И тогда после этого они начинают погибать. Вот есть э, те, кто болен СПИДом, умирает от СПИДа. Есть ещё СПИД без вируса. Человек живёт нормально до какого-то момента, и вдруг раз на ровном месте, без видимых причин, начинается э, сказать, воспаление лёгких или что-то, и человек сгорает за несколько дней. У него просто нет энергии, ему нет чем жить. Потому что живём мы не физической энергией, а именно тонкой. Если тонкая ушла, начинаются болезни или смерть. Хотя внешне человек очень крепок. Что получается? Цивилизация майя, долгое время прожив, концентрируясь на э, сознании с утратой любви, в конечном счете была обречена. Поэтому их самоубийство в принципе уже ничего не решало. Их не было на тонком плане. Они исчезли из будущего. Календарь майя заканчивается в 2012 году для всех. переводе на, скать, этот язык означает, что майя прочитали, что наша цивейская цивилизация в 2012 году потеряет энергию будущего. Её концентрация на воле, на сознании, на благополучии в конечном счёте полностью перекроет э энергию Люмвик 2012 года. Дальше либо гибель цивилизации, либо катастрофы, которые разрушая судьбой сознание, могут открыть э канал для любви и выжиц цивилизации. Похоже, в принципе похоже. Вот и всё. И понимаете, вот я недавно тут прочитал статью про Ивановцев. Я критически всегда относился, мне говорят: "Люди обливаются водой". Что тут такого? Крепче здоровья. В чём но дело в том, что ко мне приходили пациенты Прекрасное физическое состояние, я смотрю, судьба распадается, дети не нежизнеспособны. Я говорю: "У вас нет тонкой энергии". Хотя внешне у вас тонкая энергия перекачалась во внешнюю. Вот, так сказать, моё моё было резюме, когда я смотрел их тонкие планы. Так вот, я прочитал статью, где человек пишет о том, э, что у него было много знакомых Ивановцев. Они практически все умерли от воспаления лёгких. Когда начали делать вскрытия, выяснилось, что у них надпочечников нет. Надпочечники переродились в жировую ткань. Выродились. Когда это бывает? Когда идёт бешеный стресс, при стрессе надпочечник активно вырабатывает гормоны и энергию выбрасывает, потому что гормоны, чтобы что-то синтезировать, нужна энергия тонкого плана. Поэтому для для того, чтобы пошёл адреналин, нужно выбросы энергии. Поэтому, когда человек оказывается в сложной нестандартной ситуации, идёт Перевозбуждение идёт, повышенный выброс энергии человек адаптируется. Где-то эту энергию он должен брать? Он берёт её из своих запасников, куда он потом должен вернуть. Так вот система Иванова. Смысл этой системы в том, чтобы выгрести как через охлаждение, как можно больше энергии из запасников и пустить её на физическое тело. Но у самого Иванова энергии было много, ещё по прошлым жизням, по а сейчас-то энергии всё меньше у людей. этому выгребанию не даёт эффекта. Иванов и сам умер от гангрены ноги. То есть в конечном счёте он себя обесточил. Так вот, те, кто занимались вот этими обливаниями по Иванову, в конечном счёте, создавая себе постоянный стресс, обливаясь утром и вечером, они свою энергетику исчерпали и по после этого умерли. А теперь посмотрим любую систему оздоровления, которая в основном сейчас популярна. Это же та же система. Взять из запасника и выбросить на дело, взять из души и реализовать Система Норбека: "Постоянно улыбайтесь". Главный её смысл постоянно улыбайтесь, будьте в хорошем настроении. Больше всего улыбаются американцы. Самая депрессивная, так сказать, нация. А потому что улыбка это тоже выброс энергии. Привыкаем ну сразу говорить тоже слово, но либо через доброту и радость, и вот эту улыбку, вы говорите, сразу большую планку, слушаю, ставить э-э совершенно совершенно согласен. Когда самый верный способ загубить любое дело поставить высокую планку. Речь идёт о точём. Но вот один человек занимается марживанием, он здоров. Второй начал заниматься осклеванием по ново, он заболел и умер. В чём разница? Скажите мне. Состояние его за. Состояние. Если вы при приподнятом при настроении, вы ныряете в прорыв, у вас будет всё нормально, у вас избыток энергии. А если у вас сегодня поршило на душе, значит, у вас душение от энергии. И если вы будете обливаться водой или купаться, Это самоубийство. Вот тогда вы будете вытягивать из тонких планов. Значит, для того, чтобы мы могли, так сказать, развиваться, мы должны знать, когда у нас избыток энергии. Избыток энергии признаки его это чувство полёта, чувство радости, желание творчества. Вот эта лёгкость внутренней в теле это всё чувство энергии. Но я ещё раз хочу вам подчеркнуть. Если вы можете это чувство энергии вызывать добродушием, комплиментами, дарить подарки, э, сказать, музыкой. Э, вы можете это чувство вызывать тогда, когда вы реализуете ваше желание, потому что когда вы что-то делаете, вы даёте энергию на еду, на общение, вы выбрасываете энергию. Поэтому, когда я, так сказать, пациентам говорю: "Вы вы можете себя сдерживать и так далее. Раз в неделю вы себе скажите, все скажите: "Всё, что я хочу, я делаю. Ем всё, что хочу, сколько хочу, как угодно". Потом я пришёл э, сказать, в Тибете система вот эта э, даосская. Там говорится, что нужно, чтобы никогда нельзя перегружать кишечник, но периодически, постоянно нельзя перегружать, но периодически нужно наоборот перегружать по полной, чтобы он заработал. Поэтому это вполне по синусоиде. Когда человек только постоянно воздерживается, в этом нет смысла, потому что идёт, он привыкает к минимальному потреблению. А ведь человек это синусоида. Поэтому одно время идёт в воздержание, отрешённость, накопление высшей энергии, а потом её реализация. Поэтому когда человек радуется, когда он исполняет свои желания, когда он делает то, что хочет, это такая же необходимая фаза жизни, как воздержание. Как говорил блаженный Августин: "Люби Бога и делай всё, что хочешь". Вот о чём идёт разговор. Но всё-таки, поскольку любовь к Богу это процесс физиологический, А физиология — это и с развития. Поэтому для того, чтобы реально ощутить любовь бескорыстную, которую во всех фильмах пишут, нужно постоянно в этом деле совершенствоваться. Так вот, нужно уметь отдавать. Нужно уметь отдавать не просто в виде жертвы, а просто физическая тренировка — это отдача. Мы миллионы лет ходили в среднем, человек 2-4 часа в день ходил. Миллионы и десятки, сотни миллионов лет. Последние 40 лет мы сели на машины. и в метро. Мы перестали ходить. У нас чудовищное падение отдачи энергии, которое не компенсируется полностью всей нашей работой. Вот это уже залог колоссальных проблем. Первыми, я бы сказать, на машины реально вот целая поголовная это Америка. Там сейчас вообще дикие проблемы. Так вот, если мы элементарно привыкаем отдавать энергию, когда вот механизм ощущения отдачи энергии для нас становится привычным, вот тогда уже мы готовы к любви. Но я еще раз хочу сказать, что если мы говорим о добродушии, о жертвенности, если мы занимаемся спортом, если мы отдаем энергию и так далее, и так далее, но при этом мы держим обиду и не можем простить любимого человека, бесполезно. Если мы в главном звене не делаем выбора, то все остальные звенья, сколько бы мы ни подтягивали, мы в перспективе, нас нет. Чтобы мы в перспективе остались живы, Для нас в любой ситуации, когда нас проверяют, что для нас важнее, любовь или претензии, страхи, обиды, сожаления, мы должны выбирать любовь. А вот это у многих до сих пор не получается. Вот о чем идет разговор. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, многие, прочитав мои 12 книг, продолжают, «Господи, сними, сними с меня все грехи и обиды». Но это же не, бесполезно и бессмысленно. Если вы не можете любить, невзирая ни на что, все эти, так сказать, ваши обиды это ист остановка любви. Все ваши грехи это отречение от любви. Так а что тогда просто болоболить эти слова? А, а это же форма. Поэтому я ещё раз хочу. Я всё время возвращаюсь к мировоззрению. Если у вас есть хотя бы один повод, чтобы не простить и отказаться от любви к любимому человеку или к себе в своей судьбе. Значит, вы уже проиграли в стратегическом Вот и всё. Ну давайте ещё несколько минут всё-таки посвятим тому, чтобы решить в главном, что для нас важно. Решил Для того, чтобы легче было принять любую больевую ситуацию, нужно понять две простых вещи. Любовь это всегда нестабильность. И любовь это всегда отдача энергии. Если мы уподобляемся творцу, творец каждой доли секунды отдаёт энергии создаёт вселенную. Поэтому Когда у нас есть ощущение, что нормальное счастье это непрерывная отдача энергии в различных формах. Когда нормальное нормальное ощущение счастья это постоянно меняющаяся картина мира, в главном мы по ней видим, но в деталях она постоянно меняется. Вот если это мы держим внутри, тогда мы готовы к любой информации. Наша картина мира внутренне пристоит быть жёсткой, и она тогда не взрывается изнутри, она мягкая, она динамична. Как очевидно, должен быть позвоночник чёткий, и должно быть, если всё останется позвоночником, моя костяне. То есть должно должно быть элементы главной стабильности, вот как в заповеди. Заповеди смысл их останется вечным, а меняться они будут. Мы меняемся, меняются, сказать, наши представления о том, что такое мораль, нравственность и прочее. Вот это ощущение, оно очень важно. Потому что готовность Когда понимаешь, что чем больше внутренней освобождающей энергии, тем больше тебе легче любить, тогда уже не боишься вот этой отдачи. Ведь почему человек часто отказывается от любви? Когда я постоянно люблю ближнего, вот, так сказать, у меня есть ближний человек, я постоянно его люблю. То если я его постоянно люблю, он себя неправильно ведёт, его нужно воспитывать. То есть когда мы любим ребёнка, он хулиганит, нужна система воспитания, нужно воспитание привычек. нужна определённое создание атмосферы, нужно требования и так далее. То есть это достаточно долгая работа. А если он не люблю, пнул, отвернулся и пошёл дальше. То есть когда, сказать, мы любим, то мы тогда должны менять свой, свою систему мышления. Не просто это плохо, это вот хорошо. А вот это нам не нравится, как изменить вот это для того, чтобы нам это нравилось. То есть совершенно другая модель возникает, гораздо более энергоёмкая. А для того, чтобы эта энергоёмкая модель существовала, мы должны реально меняться. А человек иногда гораздо проще сказать: "Это плохо, вот я хороший, а этот плохой". И всё, всё вроде бы проблемы решились, не надо затрачивать. Так вот, здесь заключается всегда развитие, это есть парадокс, это есть две противоположности. Когда мы отдаём энергию, это есть развитие. Но если мы чуть-чуть больше отдаём энергии, когда мало любви, тогда это стремительная деградация. Откуда идёт лень и так далее. То есть в любовь в душе ушла почему-то, мало, как сказать, божественная любовь не приходит. Значит, особо нельзя и развиваться во внешней среде. Нужно остановиться. Если это просто отсутствие какого-то полёта или чего-то, можно просто где-то ничего не делать. А если просто любви не чувствуешь, тогда опасны большие деньги, известность и прочее. Они высосут всё, и человек будет деградировать. Что сейчас со многими людьми происходит? Так вот, любовь это всегда две противоположности. Поэтому отдача энергии это и высшее, так сказать, ощущение радости и счастья, одновременно это высшая опасность, потому что человек может просто эту энергию выбросить, и тогда уже ничего не останется. Поэтому появляется такая двойственность. Но именно, так сказать, э, когда человек идёт, э, сказать, к Богу, тогда у него он сохраняет в равновесии эти две противоположности. Картина мира не стабильна. Но она стабильна за счёт борьбы противоположностей. Тогда всё нормально. Как только он утрачивает божество, он должен намертво сесть на какую-то из этих противоположностей, а дальше начинается медленное падение энергии. Чем ниже падает энергия, тем меньше хочется что-то делать, тем проще из схемы начинается. И для единобожника воспитание кого-то, своего соседа и своего ребёнка это естественное и нормальное чувство. А для язычника это уже патологически. Зачем мне о ком-то думать и так далее, когда вот я сказал, это должно быть сделано. Поэтому высокая энергия всегда, это как альпинист. Он ползет, чем выше его уровень, тем больше он берет высоту и тем больше опасности для него. То же самое и с Божественным. Чем больше у нас любви в душе, тем больше наши возможности, тем больше у нас опасности. Это нормально. И тот то смотрит на чувство любви в душе как панацею от всего. Вот у меня много божественной любви, значит, я сыны пьян, пьян сыты пьяны нос табаке, как раньше говорили. У Христа запахухой. Это трагическая ошибка. Чем больше у нас божественного в душе, тем больше у нас ответственности за это божественное, тем больше опасности нас подстерегает, потому что когда божественное проявляется в способности в в сверхвозможности, в высочайшую чувственность, то для того, чтобы всё это преодолеть, нужны большие усилия. Где-то себя сдержать, где-то от этого отказаться, а где-то это контролировать. Поэтому, сказать, если у вас в душе появилась любовь, это не означает, что у вас всё теперь прекрасно. Нет, это соответствие и высокая планка. Так же, как если мы начинаем любить другого человека, мы должны знать, что чем больше мы его любим, чем больше это чувство радости и так далее, тем больше в этом может быть момент привыкания, зависимости, страха и обид и так далее. И когда мы понимаем, что это высочайшее наслаждение, которое мы получаем от любви к другому, рядом автоматически включаются все возможные минусы, и их четко понимаем, вот тогда у нас получается уже любовь божественная, состоящая, так сказать, из плюса и минуса. Так, ну переходим к вопросам. Моя жена сидит на настоящий момент в зале. И очень хочется узнать, прав я или нет, когда говорю, что жена не может спорить с мужем никогда. <связано> Если муж абсолютно прав, что дальше с ним мы уже установили. То есть ощущение абсолютной правоты в медицине называется паранойя, а в религии называется девализм. Вот и всё. Поэтому, э, сказать, смысл заключается в том, что э мужчина, мужчина он, э, скажем так, и грамотно идёт без конфликта между мужем и женой, не может быть развитие. Но смысл конфликта заключается в том, что есть система конфликтов, когда на колочках, а есть система конфликтов, когда борются интересы. Вот о чём идёт разговор. Так же как комплимент может быть лобовой, после такого комплимента стоишь и думаешь: то ли издевается, то ли шутит. А есть скрытый комплимент. Когда можно сказать просто ты самый умный и так далее. А можно сказать: "Вот как ты всё-таки правильно решил эту проблему". Вроде бы просто констатация факта, а сказать, идёт скрытый комплимент. Так вот так же и конфликт. Когда идёт конфликт двух энергий, энергия будущего это воля, устремление и так далее, и энергии прошлого, настоящего это чувственность, желания. Вот тогда и возникает любовь. Потому что если идёт абсолютизация будущего, тогда возникает скать грех дьявола, то есть ощущение непривлекаемости, жёсткости, правоты. Если побеждает вот это, тогда возникает ощущение, э, скать грех грехоевы, когда, скать, желание, а, э, скать, побеждает всё. Так вот, стратегическая и тактическая энергия борется друг с другом, и вот только тогда появляется любовь. Поэтому мужчина, скать, чем он умнее, дальновиднее, талантливее, Чегон периодически должен движение говорить, а всё-таки ты почувствовала то, что я не мог понять. А жена должна говорить. Вот я хотела-хотела, а ты сказала: "Чувствую, что ты прав, наверное". И вот вот это признание того, что не может быть абсолютно правым ни чувство, ни мысль, ни желание, вернее, ни мысль. Вот это и есть нормальное развитие. Поэтому на самом деле идёт конфликт между женщиной и мужчиной постоянно, но на разных территориях. Женщина потихонечку мягко продавливает свои желания, а мужчина, герой в рубаху на груди дёрнул, вот только так будет. Она говорит: "Хорошо, дорогой, завтра он сделает так, как она захочет". То есть у мужчины сказать, есть своя система убеждений, у женщины своя. И в конечном счёте, в их борьбе вы, так сказать, выковывается общее направление. Поэтому все уже замечали, что мужчине главное вот для всех сейчас поверхностно отстаивать свою мне. А для женщины главный результат, который будет. В конечном счете, получается золотая середина. Поэтому, а вот когда на одной территории встречаются, одними фразами пытаются друг друга повалить, вот это уже проигрыш. Это начинается системой ультиматумов. Потому что смысл конфликта в том, чтобы реализовать свое желание. Но если я свое желание хочу реализовать 100%, значит я Господь Бог. Мое желание не может быть точным. Значит, должна быть поправка. Поправка – это компромисс. Поэтому умение... может и жене идти на компромисс со своих желаниях это есть развитие. А вот когда компромисс не не не позволяется, когда ощущение есть полное, стопроцентное правоты своей мысли или своего желания, вот это уже семья не выживает. Вот и всё. Поэтому жена должна, скажем так, когда человек говорит, что жена не может спорить с мужем никогда, может быть он прав. Жена должна с мужем выяснять а где естественно жена должна с мужем э решать общую проблему. Потому что чаще всего в споре истина не рождается, а умирает. Ну когда начинают люди спорить, ну же есть понятие спор, есть понятие мы должны решить эту проблему, и каждый выдвигает своё мнение. Вот скажем так, муж выдвинул одно мнение, жена другое. Что дальше? Начинается спор, чьё мнение более справедливо, правильно? Теперь представьте, у жены больше любви. Что она сделает? Что-то. А? Что-то. Да она 10 мнений выдвинет. И что мы уже тогда делать? Тогда нужно из 10 выбирать лучшее и про своё уже забывать. Вот и всё. Когда есть только одно мнение, будущее защищать изо всех сил, а когда есть 10 точек зрения в общем плане описывающие твои желания, то гораздо легче уже пересчитывать, какое из них лучше будет соответствовать. Вот и всё. Поэтому чем больше у нас энергии, чем мы добродушнее, тем легче нам найти правильное решение. Вот я периодически хожу на спектакль. Я говорил, что, так сказать, я ходил, даже поступал на режиссуру в театральный, поэтому я выучил, что есть кульминационная сцена, есть катарсис и так далее. У меня катарсис, кульминационная сцена, я говорю, у меня в буфете была, когда я стакан коньяка пил, потому что не мог я смотреть на это. А катарсис был через полчаса после этого. Потому что то, что было на сцене, смотреть было невозможно. И это было невозможно. Так вот я хожу на современные, сказать, на современные спектакли, как правило, э, сказать, цели никаких и, ну, пр идёт бизнес. Хотя несколько спектаклей было интересно. Вот пошли на день выборов. Там ближе к народному театру. Там идёт вот как бы такая гольба, радость, люс, сочетание постоянное, как бы вот реальная жизнь, как она сейчас происходит. А на День радио, говорит, День радио ещё круче. Билеты по 100 долларов. Пошлость сплошная, и уже просто как бы слезали вот с этого и размножают клонов, а они не жизненно спасом. Э, сказать, большинство спектаклей в них нет энергии, нет конфликта. Ну, сказать, но вот не, неплохой спектакль я смотрел недавно, называется Джексон для моей жены. Здесь удивительно что, что обычно Э сейчас что бы ни показывали, показывают кастрюли, мясорубку, ложки за навеской гардины, но всё только о сексе думают. И все всё вот через это все пытаются подлезть к сексу. В этом спектакле наоборот. Там только секси показывают. То есть любовник с любовницей. Они суетятся, тут приходит муж. Вот он убегает, сказать, изображает, что он на самом деле любовник соседки, бежит от соседки, а от соседки убегает любовник сюда. И вот начинается, что эти две пары, сказать, любовник-любовница, вроде бы только всё о сексе. На самом деле показывают, как бы их сексуально, они все в лифчиках, в трусах бегают, но на самом деле думаешь об одном: убежит он или нет? Поймёт ли муж или нет? Очевидно, никто не думает, хотя только он и показан. Вот причём э публика э спектакль сделан именно, хотя внешне вроде бы, можно сказать, после никакой пошлости нет. Потому что на самом деле, показывая как бы физиологию, идёт речь о обычных темах, о любви, о прощении, о верности, об измене, о перетряске, сказать, того, на что внутренний человек молится. И там очень любопытные такие моменты, и причем публика включается хорошо. Там главный герой начинает, показывается кровать, они в трусах, она в лифчике, они прыгают, и под простыней начинаются пляски, вот, и вот пляски продолжаются, а мужичок уже отполз и на полу грустно сидит, а у него что-то не получается, вот, и она его утешает, все, а потом говорит, попробуй еще раз. Бежит кровать, а рядом со мной дама сидит, удачи! То есть здесь понял, что народ активно включается в этот процесс. Вот. И вот там, ещё я говорю, при внешней вроде бы скабельность, на самом деле идут моменты вот, э, сказать, э, веры, э, надежды и любви. И что должно победить? И очень интересный момент. Вот тот, к который приходит первый муж, он такой туповатый, весь из себя в компьютерах, э, сказать, ничего не понимает. То есть перед ним уже голы либелник бегает, он его как бы ещё не замечает. То есть он в своих суетных делах Вот и потом, когда он уже этого любовника поймал, тот уже просто забегался так, что на него выскочил. Он говорит: "О, кто такой? Главное, чтобы не шпион был". То есть у него главное там любовника вдруг украдут мои чипы и так далее. То есть и потом жена видя это, говорит: "Слушай, скажи, что ты шпион?" И тогда потом, когда я верну, он скажет: "Да только бы не продали информацию, и жи простит всё". Ну, в конечном счёте так и получается. Ну, вот, то есть вот как такая идёт фантасмагория. Но на самом деле очень интересный момент. Вот этот первый любовник, который там, он, у него, во-первых, не получается с женщиной. Во-вторых, он говорит, моя жена, когда ему вот его любовница говорит, а как твоя жена, ты уехал, она же, наверное, тоже, он говорит, да вы что, это ангел, это идеал, чтобы она никогда в жизни. Вот классический вариант железобетонных идеалов и так далее. Первое, проблемы с сексом. Второе, полный идеализм в отношении своей жены. Третий, он совершенно жёсткий. Когда он узнаёт, что жена изменила, для него это вообще катастрофа полная. Он берёт пистолет, хочет её застрелить. Первый тоже хочет, правда, вот тот, который компьютерщик. Но как-то у него это по-лёгкому получается. Потом когда что-то, да, извини, может быть, она говорит: "Это может быть вор". Да, вор, вот действительно что. Я? И самый такой одна из кульминационных сцен. Я сначала думаю, зачем это? Их балконы находятся рядом. И вот первый любовник говорит, что он перепрыгнул с балкона. И вот когда этот муж, первый, вот этот добряк, убеждается, что жена изменила, чуть украли там эти чипы и так далее, поразительная сцена. Этот тоже ходит к своей жене, там у них разборка и скандал, и вдруг дикий крик. Влезает в спальню вот этот мужик в трусах и говорит, я перепрыгнул с балкона на балкон. Я думаю, при чем тут перепрыгнул? А потом я понял, то есть вот этот, который жену свою простил и сделал вид как-то так, ну так, ну ладно, все остальное. Он на самом деле идёт за любовью, идёт крах сознания, крах благополучной судьбы, крах отношений, но он идёт за любовью. И он перепрыгивает с балкона на балкон рисковой жизни, одиннадцатый этаж. И он говорит: "Я прыгнул". То есть он этим риском для жизни, для него вот этот прыжок с балкона на балкон компьютерщика там, замглавы фирмы, для нём был этот эпизод расставания с привязанностями. Расставание со стабильностью, расставание с благополучной судьбой. И он на этой любви он перепрыгнул. А вот этот первый у которого идеалы, проблемы с патенцией. Когда, так сказать, ему говорят: "А там перепрыгни назад", он говорит: "Да вы что?" Ведь это исполняется один раз в жизни, типа всё, сказать. Он объясняет, всё, перепрыгнул, но когда ему говорят: "Пожалуйста, назад", он говорит: "Ни за что". То есть в нём появляется страх, и он и вот этот момент не может преодолеть. Что получается? Страх связан с чем? С богополучной судьбой. Страх связан с идеалами. Страх убивает любовь. Вот здесь показаны два обманутых мужа. Один, который страх пытается преодолеть, который пытается быть добродушным, и который даже при рушащейся внешней системе, он всё-таки любовь держит и на любви выезжает, и у них всё заканчивается нормально. А второй, у которого чёткое здравомыслие, у которого, так сказать, больше гораздо обиды, жёсткая оценка, этот свой страх преодолеть не может. Если первый подружку с женой счастливой идёт, ой, слава богу, вроде бы этот агент будет молчать, ничего не украдено, всё хорошо. То второй сидит с женой как бы у разбитого корыта. И, так сказать, для ну для него это полный крах, шок и на этом спектакль окажется. То есть что получается? Что два героя, и у каждого есть выбор. Что для тебя важнее? Вот это вот внешнее или внутреннее. И даже как бы не рушилось внешнее, от любви отказываться нельзя. Вот первый, который проиграл, потому что сцена начинается в его спальне, любовник к ему рога наставляет. Вот первый, который явно проиграл и смешно выглядит, он на самом деле выиграл, а второй проиграл. А мне же сейчас спрашиваю: "А вот почему, когда любовник тусуется в шкафу, приходит муж? Почему все мужики, сидящие в зале, за любовника переживают?" Ну где же всё-таки Я говорю да не потому, что все на его, так сказать, ну все как бы были на его уровне. А потому что мы так устроены. Вот почему мы за отрицательного героя переживаем? Потому что на самом деле мы переживаем за того, у кого проблемы. Кто в тяжёлой ситуации, мы невольно ему сочувствуем, и за него переживаем. Так сказать, если бы муж там, так сказать, так вот этот любовник, он потом оказывается в этом же положении, начинаешь ему сочувствовать. Потом же не знаешь, кому сочувствовать. Вот же нам такое начинается. Поэтому идёт целенаправленная раскачка всех систем ценностей. Вот у этого: сначала верность жены, потом работа, скотина информация, потом его жизнь. То есть через спектакль идёт у всех героев раскачка всего того, за что человек может держаться. И в конечном счёте, обычно как? Хэппи-энд побеждает любовь. А здесь очень интересно решён спектакль. Побеждает любовь у одного героя, и под вопросом победителя на у второго. И первый выходит из ситуации блестящая, видно, он счастлив, всё нормально. И вот вот это есть искусство, которое помогает человеку через самые различные ситуации всё-таки выбраться на правильный путь. Вот здесь, э, фильм Как вам показаны 1 января по ТВ фильм Кончеловского Глянец. Я скажу, он я смету скажу, он хорошо уравновесил тот шабаш, который начали по телевизору показывать. Потому что то ли у России благополучие, то ли всё-таки голубые, так сказать, победу одержали. Я не знаю, что там. Но вот эта вот концентрация на э на благополучии, на сексе так так мощно пошло, что фильм Гляньс в этом плане хоть немножко отрезвляет. Здесь это тоже искусство, вроде бы не даёт цели, но иногда, когда доводишь до казальства от противного, когда показываешь, к чему приводит язычество, так сказать, которое делается самоцелью, Когда видишь гибельность вот это поклонение, тогда по неволе понимаешь, нужно искать какой-то другой выход. И фильм Глянец, талантливый, сказать, режиссёр, талантливый художник, что он должен показать? Картину не внешнюю современного общества, а суть. И вот, э, сказать, суть современного общества, скажем, об очень многих людей это полная утрата целей. Я говорил о том, что цели Ну снова связано с нашей душой. Душа связана с интуицией. Как бы душа подсказывает, куда идти. Поэтому очень легко как развивается интуиция. Я говорил, я ещё раз повторю, чтобы развивать интуицию, нужно и доверять, нужно и пользоваться, тогда она работает. И второе нельзя убивать интуицию. Если вам не хочется чего-то делать, не хочется есть, а вы едите, на третий раз вы будете есть всё, что угодно, и организм будет молчать. Поэтому если вам что-то не хочется, никогда не идите, как бы оно привлекательно ни казалось. Я об этом говорил ещё раз говорю. Так вот, вы, сказать, если вы смотрите плохой фильм и думаете, заплатил деньги, досмотрю, вы потом будете, сказать, всё смотреть, и оно пройдёт и останется в вас. Поэтому не, э, скатесли что-то не нравится в картине, как бы она дорого не стоила, сколько вы за неё заплатили, убирайте. Если не нравится вещь, не пользуйтесь. Не насилуйте себя в чувствах. Это очень опасно. И вот в этом плане фильм «Глянец» как раз, там один из главных героев хорошо говорит. Когда он занимается торговлей с женщинами, вот, и когда уже приходит к врачу, и тот ему ставит диагноз, проблемы, рак и прочее, тогда в этот момент на него как прозрение. Он говорит, никогда не делай того, что ты не хочешь. Потому что обычно нам любовь подсказывает, что надо, а что нет. И если мы это чувство подавляем, интуицией вместе с любовью. Тогда мы можем делать всё, что угодно. Челка можно сломать два-три раза, после этого с ним можно делать всё, что угодно. Это, так сказать, я читал в в журнале, я потом это в книжке приводил, как в концлагерях с людьми справлялись. Нужно поломать у него главное по один-два раза главное его суть человеческого. Вот заставляют закопать живого человека. Если согласился всё, это уже не, он будет подчиняться, он будет убивать кого угодно. Это уже не человек, у него внутреннее я разрушено. И человек это делали всё. И вот эти процедуры в концлагерях постоянно делали для того, чтобы один человек мог управлять 20.000. А это уже животное. Всё, они будут делать всё, что он скажет. И вот так вот ломали ломают не только ломали не только в концлагерях, вот так сейчас ломают современного человека, деятели культуры, искусства, чиновники, заставляя, сказать, нас э насиловать себя в каком-то и принимать то, что мы не хотим. Так вот, это нельзя ненавидеть. И этому нельзя поклоняться. Нужно просто внутренне понимать, что процесс распада идёт, он закономерен, и, поверьте мне, он будет ещё усиливаться. Бесполезно здесь обижаться и осуждать. Защищаться, в первую очередь, от этого нужно внутренним выстраиванием правильного отношения к миру. Не подавлять свои высокие чувства. Не есть того, что мы не хотим. И, так сказать, создав определённую чистую территорию внутри, мы можем её распространять на окружающий мир. Да. А вот фильм 12, как его, посмотрите. Я не видел этот фильм, я посмотрю, расскажу. Я много говорят, я не успел его посмотреть. К вопросу о диагностике хозяйки по транспортному средству. У моей дочери уже 2 года барахлит сигнализация. На СТО причину определить не могут. Может быть, вы скажете, в чём дело? Ну, о чём-то сигнализирует ей. Значит, надо на СТО посмотреть. Впервые я прочитал ваши книги в 95-м году. Пропагандируй среди знакомых, как Библию для ленивых. Ну, у каждого свое представление. Кажется, что их наоборот, мне кажется, наоборот, чтобы мои книги читать, мне, кстати, недавно нужно достаточно все-таки быть подготовленным. Если человек не умеет боль принести или прощать, эти книги не читаются, физически не читаются. Правда, мой знакомый сказал недавно, говорит, ваши книги как супер, Стратегическое язычество. Я говорю, почему? А потому что вы говорите, что надо любить Бога, надо сказать, отрешаться от всего, и тогда у вас уже будет и здоровье, и так далее, и так далее. Я говорю: "Вы знаете, вообще-то в этом есть резон". Ну давайте рассуждать логически. Я от чисто корыстного вот помолился, и рак прошёл. Я перешёл к тому, что нужно всё-таки не просто помолиться, нужно уметь прощать, и тогда рак пройдёт и будет здоровье. А потом я понял, что нужно, так сказать, развивать свое отношение к миру и менять свой характер. И в конечном счете, я думаю, я должен подойти к религиозному взгляду, когда просто ощущение любви к Богу является высшим счастьем. А у многих верующих идет обратный процесс. Они начали с того, и потом все больше идут, все, так сказать, помолись на того, на этого, сделай то. То есть в религии ищут выгоду, и все сильнее и сильнее. Это первое. Второе. Я понял так. Вот смотрите. Вот. А если есть божественная любовь, то у человека а с какой где как правило, я это вижу, есть и здоровье, есть и благополучие. То есть есть энергия, эта энергия реализуется как судьба и всё что угодно. Значит, а есть в этом корысть или нет? от того, что человек, скажем, есть с скоростью ангела, который способен и так далее. Корысть появляется девиализмом тогда, когда он свои способности и свои возможности ставит на первое место, а любовь на второе. Значит, если любовь к Богу у вас даёт вам здоровье, счастье, раскрывает чувства, и судьба разворачивается нормально. Это хорошо или плохо? Это нормально. Так вот, если для вас любовь на первом месте, а всё её последовательно вторым, тогда нормально. А если вы молитесь для того, чтобы эту любовь получить, извините меня, в смысле, благополучие получить, то тогда это уже другой спек. Всё-таки система приоритетов. Получается, это цель и средство. Цель и здоровье, а средство и... Первое звено нельзя путать со вторым. Есть цель и есть средство. Дальше. В конечном счёте, на, так сказать, я считаю, на что мы должны выйти? Если ощущение любви к творцу и первопричине Евле это большему удовольствию, чем те ощущения счастья, которые мы получаем от судьбы, от еды, от секса, то корыстно это или не корыстно? Какое имеет значение? Вот о чём идёт разговор. А если железобетонный знает, что от секса мне приятнее, вот, и говорю: "Я, сказать, вера в Бога для меня самое главное". Ну и что? То есть физический досуг, конечно, иметь стоит, человека щитить. Что единство с творцом – это большее наслаждение, чем все остальные формы счастья. И тогда говорить о том, корыстный это или нет, бессмысленно. Он все равно пойдет туда, где больше всего у него ощущение счастья. Вот о чем идет разговор. А как себя заставить? Так, а не заставить, а то, что мы делаем постоянно, к этому мы привыкаем. Вот есть простое, я говорил, если Чикатило каждый день показывать по телевизору, он бы стал национальным героем. Потому что все, что мы показываем по телевизору, мы должны к этому положительные эмоции испытывать, потому что мы это смотрим каждый день. Поэтому когда по телевизору постоянно показывают какие-то, скажем так, сказать, вот эти разнузданные оргии, человек внутренне начинает от этого получать удовольствие, от насилия, от секса. Вот без духовности, значит, это от этого получать удовольствие из системы целей, вот и всё. Так вот, если человек привыкает физиологически, что нужно постоянно любовь отдавать творцу, то рано или поздно должно возникнуть то состояние, когда он физически ощущает, что единение с первой причиной гораздо большее удовольствие, чем все остальные перечисленные блага, которые могут быть на свете. Всё. И тогда идёт нормальная энергия, энергообмен. Вот вот и вся ситуация. Но энергия нам даёт раскрытие возможностей, даёт. Но пока она для нас всё-таки второе звено, энергия, тогда нормально, а любовь первая. А как только мы начинаем делать самоцелью, где хотим навечно сохранить все вот эти блага, которые мы получаем от любви, тогда начинается проблема. А какой вопрос был? Тебе как бы сказать, э, здоровье это цель, а записывать. Ём дальше. А, так вот, Библия для ленивых. Посмотрел ваш Московский семинар 17.11.2007. Тягостное впечатление от начала. Даже не поздоровались с залом. Сильно напоминает Иероко Иону, которого Господь посылает с проповедью в Ниневию, а ему не хочется, но вышел всё равно по воле Божьей. Ну, чем сильнее не хочется, тем более ясно божественная воля проявляется. Отлично, семинар. Так что нормально это первое. А потом кому сейчас легко. Э, понимаете, э, всё должно быть естественным. Вот какой есть, такой есть. Так что всё нормально. Здесь у человека явно с тема идеалов пока ещё тема не закрыта. Короче, да. Сами ощущаете Бог физически. Что? В речи. Мы должны идти к Богу идти. Я вам скажу, нет, не ощущаю. У меня, правда, у меня один раз был момент, э, внутреннее было чувство полёта. Я как-то раз себе сказал: "Я же этим занимаюсь не один десяток лет, я думаю, так сколько этим можно заниматься?" Да в конце концов, надо жить нормально и всё. У меня один день вот этого внутреннего состояния не было. Вот я тогда понял, что мне ничего не надо, вообще ничего. Хоть вешайся. То есть абсолютная утрата внутреннего счастья. Тогда я понял, что всё-таки внутри подсознанию у меня это было. Это первое, второе. Я не столько, э, говорю, подражайте моему состоянию. У меня у меня нет, э, скать чистоты моей собственной. У меня есть диагностика. Я говорил, что главное в человеке, в дьяволе главное не его чистота, красота, а направление. Вот как только направление поменялось любви на способности, становишься дьявол. Поэтому у меня как раз у меня куча грезней, но я Диагностикой и направлением стараюсь это преодолеть. Поэтому в первую очередь я смотрю, что происходит с людьми, которые утратили это чувство любви, смотрю, почему они утратили, я им советую, у них появляется любовь, они выздоравливают, и я тогда начинаю им подражать. Вот в среднем так. Абсолютно отсутствует сексуальное желание к мужу. Видимо, не прошло, по прошлым жизням зацепка за сексуальность. Последнее несколько лет работаю над этим. Сексуальное удовольствие для меня это средство для любви. Но, по-моему, становится только хуже. Чего я не понимаю? Дело в том, что часто блокировка сексуальности, как тема ревности, является результатом блокировки гордыни. Просто если блокировать гордыню через потерю рук ног и головы. Потому что Богу дьявола-то не нужны. И когда у человека тема гордыни идёт с перебором, идёт просто уничтожение сразу. И часто человек, чтобы выжить, он выпускает вот эту свою проблему на последующее звено сексуальность, отношения, деньги, работа и так далее. И его чистят по последующим звеньям, и это даёт ему шанс хоть как-то через первое первое звено очиститься. Поэтому часто женщина, у которой повышенное ощущение гордыни или правоты или недовольство судьбой, становится несексуальной, чтобы спасти своих детей и себя. Есть и такой механизм. То есть то, что я раньше называл ревностью, зацепкой за сексуальность, сейчас может внутри выглядеть как поклонение каким-то идеалам, принципам, своя правота и так далее. Что такое уныние и недовольство судьбой? Это есть ощущение своей правоты перед судьбой. Судьба должна быть такая, она не такая. Всё, я её не принимаю. Вот это неприятие судьбы есть неприятие божественной воли. Если это чувство у женщины сильное, то тогда через унижение сексуальное она может хоть как-то сбалансировать эту тему. Вот о чём идёт разговор. Поэтому э, скажем так, в первую очередь я понял, да, если, так сказать, нет э никакого сексуального контакта с мужем, через сексуальность мы сильно привязываемся к человеческому. Значит, что нужно сделать? Нужно уменьшить зависимость. Поэтому пост, особенно весной, воздержание. Го, сказать, ну и ну скапериодический пост. Э, это уже возможность потом заняться, так сказать, полноценной сексуальной жизнью. Если у женщины очень сильная глубинная обида на мужа, то в момент секса она его будет убивать. Чтобы ему спасти жизнь, у неё пропадает сексуальность. Поэтому часто, очень часто резкое падение сексуальности это э остановка агрессии внутренней женщины. Потому что Она начнет заниматься сексом, у нее бешено вырастет привязка к мужу. Привязка к мужу усилит агрессию, она будет убивать и его, и его детей, то есть своих детей, и себя. И вот чтобы этого не произошло, у нее идет падение сексуального лечения. Значит, к чему мы приходим? Опять мы приходим к тому же самому. Насколько сумеешь любить человека и прощать любимого? Насколько, так сказать, не испытываешь глубинных претензий к родителям, к мужу, к себе и к судьбе? Насколько умеешь с любовью пройти любую болевую ситуацию? Насколько умеешь воздержаться от человеческого счастья, настолько тебе этим можно пользоваться. Вот о чём идёт разговор. То есть, в принципе, все религиозные, скажем, традиции – это есть стратегическое сохранение нашей энергии в будущем. Есть ли какая-то закономерность в том, что в последнее время уходят из жизни известные актёры, композиторы и так далее по причине онкозаболеваний? Рак неправильного мировоззрения человека. Значит, эти люди, несли в массы тоже неправильное мировоззрение через театр, кино и так далее. Дело в том, что э неправильное мировоззрение человека, э вот увробили внешне он пытался преодолеть вот эту тему девализма, дьявол поверженный, дьявол страдающий и так далее. А внутренние система приоритетов его упорно тащила в поклонение способностям и так далее, и так далее. Поклонение способностям это и девализм. И здесь идёт трагедия. Художник в своей жизни не сумел это преодолеть, а в своём искусстве как-то преодолевал. Почему сейчас вот э сейчас в последнее время часто мне книгу, о книге говорят, мальчик, который предсказал катастрофы Красненен на Кавказе. Слышали? Мальчик в 7 лет, кажется, начал просто любому человеку говорить о его судьбе, кто он, где работает, что с ним произойдёт и так далее. Все были в шоке. Почему он это говорил всё? Почему мальчик очень сильно потянулся к религии? Он просил, молялся, чтобы его родители или церковь его крестили. И вот я читал, мне дали книжку, где какой-то, ну, э, высокого ранга священнослужитель пишет, что этот мальчик как бы от Бога, что вот и там его предсказание, ну, вообще, полнейшая катастрофа, которая развернётся в ближайшие 10 лет. Вот. Но одновременно с этим предсказанием там есть такие фразы: а из могил вылезают мертвецы, затягивает человека, который рядом может пройти в какой-то там вад или куда-то. То есть, а это что за предсказание? Но с другой стороны, этот мальчик сказал, что я умру. Я умру от э онкологии в 11 лет, и он умер. Так что здесь получается? Откуда это идёт всё? А схема простая. подключение к тонким планам огромное, духовность огромная. Любви не хватает. Значит, что получается? Получается с одной стороны резкий перевес и утрачивание чувства любви. Если не в нём, то в его потомках. Для того, чтобы спасти потомков, что нужно сделать? Нужно остановить потерю этой энергии. Поэтому саркома в животе и мальчик умирает. Даже несмотря на то, что он знал, что он умрёт, это означает, что его концентрация, его объем духовности и концентрация на ней были недостаточны, что любовь оказалась выше, несмотря на то, что он ходил как бы и покрестился, и пошел в церковь. Классический вариант ребенка-индиго. Любви, концентрация на любви, устремление и запаса в любви меньше, чем те сверхспособности, которые открываются. Поэтому с одной стороны есть сверхспособность, есть видение будущего, с другой стороны начинается искажение этих предсказаний и неточные восприятие мира и начинается Гоголь-Могуль, читая, вообще ничего не понимаешь. Что получается? А получается следующее. Сейчас мы должны получить божественную энергию. Что в первую очередь будет истребляться? Дьявольское. Значит, любой человек, у которого тенденция на сознание больше, чем на любовь, сейчас будет болеть и умирать. Или у него будет разрушение не в сфере сознания, а а сфере мочеполовой, гомосексуализму, потенции и так далее, и так далее. Что мы и наблюдаем? И чем больше активнее пойдёт божественная энергия, тем быстрее будут люди умирать талантливые, у которых талант начал закрывать чувство любви. Вот и всё. И чем талантличе, чем чем он более опасен, если у него нет, так сказать, любви и концентрации на любви. Поэтому при почему Христос говорит: "Блаженны нищие духом"? Ну, что нищему духа Чем с ограниченной способностью и духом, если легче любовь удержать, чем тот, у кого её много. Но значит, э здесь дело не в том, чтобы стать нищим, стать глупым, неспособным, а в том, что чем больше человеческого счастья, тем больше опасность владения им, если любви и устремления к ней не хватает. Поэтому сейчас, э сказать, любой человек, который отстаёт в развитии любви в душе, сначала будет умирать самый талантливый. Потом среднички, а потом дойдёт и до нас. То есть это нормальный процесс. Евгений Николаевич, а вот тут, кстати, вот здесь есть. Дело в чём? А дело в том, что э после 50 лет у мужчины в среднем начинается климакс. Климакс это резкое падение энергии. Организм должен перестроиться на проживание в более, так сказать, энергосберегающем режиме. Если в этот период, с 50 до 55, человек занимается, находит для себя какую-то новую, а новая это огромная перегрузка, новую работу, типа был актёром, стал режиссёром. Это гигантская перегрузка. И что получается? Когда у человека нет сил, он даётся в режим максимальной перегрузки. Дальше идёт вырабатывание стремительное в течение нескольких лет стратегического запаса, а потом остановка. Вот это плюс ещё дети. Поэтому, э, сказать, э, ещё раз хочу сказать, раньше у нас через верующих предков и через общую гармонию был большой запас. Чек хулиганил, и у него было всё нормально. Раньше не было такой чёткой конкретной связи. Вот ты ненавидишь, ты болеешь, умираешь. Ну, если я ненавижу, у меня были предки верующие, я здоров как бы. А другой чуть-чуть обидится, а у него, так сказать, все в развале. Все зависит от запаса. А сейчас запаса нет ни у кого практически. Поэтому сейчас божественная воля будет видна очень, скажем, реально. И любое нарушение, неправильное поведение будет давать последствия гораздо быстрее. Ну вот это мы и наблюдаем. И Николай, сейчас да. нам реализация после 50 лет у учебных, как говорится, возрастает, и больше получается, и интересная жизнь, и... эффективность другая. Вообще в Индии обычно какая традиция? После 50 уже семью можно оставить, э с, с работы не напрягаться, а идти медитировать. То есть заботиться о своём стратегическом направлении. Да, Всё дело в том, что современная жизнь современная жизнь позволяет, так вот стратегическое направление это и есть политика, это философия, религия и прочее. А, сказать, э молотом ковать в 60 лет не резон. Поэтому, сказать, в юности есть одна форма затраты энергии, а чем дальше, тем она уходит на более стратегический уровень, и это нормально. Поэтому, скажем, э-э каждый человек должен находить счастье от того периода возраста, в котором он находится. Но есть ещё, я говорю, есть пограничные моменты. Это период полового созревания, где категорически, а я считаю, нельзя ребёнку иметь перегрузки серьёзные, потому что это бьёт по детям. Дальше Это вступление реальная в жизни, сказать, после института и так далее, слишком, ну, правда, тот ещё много энергии. Самое главное это половое созревание, это 30 лет, это в районе 50. Вот те моменты перехода энергетического. Но все внешние они компенсируются. А вот наши внутренние изменения, в момент наших изменений идёт бешеными выбросами энергии. Если мы в этот момент начинаем все давать нагрузку, это очень опасно. Вот и всё. То есть прожиточный не менял. Да. Женщин тоже. Женщин тоже. Отлично. у женщин у женщин чаще. У женщин чаще, потому что любое, сказать, любая беременность это огромный выхлоп энергии на ребёнка. Поэтому если женщина беременная начинает активно заниматься политикой и прочими делами, то по сути дела это обесточивание. То есть нужно, сказать, женщина, которая есть дети и которая начинает очень сильно увлекаться работой, и дети начинают болеть, но женщина ребёнка держит на своей энергетике достаточно долго. Я смотрел, более-менее решил реальный отрывок, когда дети женятся или уходят замуж. А до этого идёт постоянный контакт, контроль, взаимодействие и прочее. Мы забираем энергию, её отдаём, мы обмениваемся энергией. Поэтому для женщины моменты сохранения энергии должны быть гораздо более важными и более частыми. Почему всегда природа женщину защищала, э, сказать, мужчина должен одно делать, другое, третье, рисковать, а женщина должна быть в семье, чтобы её энергия шла на детей. Как только женщина активно начинает заниматься работой, политикой и так далее, на детей не остается энергия, это врождение. Ну вот посмотрите схему западную. Так что для женщины один из самых главных моментов энергоизберегающих – это перед зачатием, во время беременности. Она должна быть счастлива, она должна быть свободна, она должна думать о ребенке. Ну и о хозяйстве все-таки. – А как мы в зал? – Что? – Как мы в зал? Запас у нас есть? – Запас? Ну запас есть, запас есть. Понимаете, э я скажу, в чём дело. Дело в том, что когда у человека внутренняя вот вот эта энергия высшая пошла, у него деформации в поле быть не должно. Любая деформация в поле остановка энергии, обесточен и так далее. Деформация идёт там, где дети, значит, дети не жизнеспособны. Если под ногами, значит, тема судьбы. Если на каких-то моментах тела, значит, обесточен орган. Чем грешим, то и, так сказать, страдаем. Вот. Поэтому когда я сажусь и смотрю на некоторых, э, так сказать, тех людей, кто в зале, и вижу и на, наличие этих де де де деформаций. Значит, любовь, так сказать, внутренняя энергия высшая ещё не пошла. Вот я должен, так сказать, добиться того, предоставить им возможность привести себя так, чтобы когда мы, так сказать, как бы мы ни смотрели друг на друга, всё, всё нормально, энергия идёт. И вот тогда наступит тоже второй этап. Вот я сейчас посмотрел, вот сейчас кого я ни посмотрю, деформации нет. Значит, я делаю вывод. Сработано нормально. То есть информация предоставлена так, что вы себя сумели привести в порядок. Потому что если бы деформация оставались, значит, я что-то неправильно сказал, что-то я не понял. А в начале были? Да. В начале были у женщин, вот я смотрел, женщина сидит, э, сказать, э, с мёртвым ребёнком в поле. Ну это означает, что мало жизненной особей, ребёнка энергии нет. Смотрю причины. Отречение от любви к себе. Смотрю, реально, отречение от любви к мужчине. Я с этого начал лечиться. Потом я опять посмотрел. Нормально. Значит, энергия пошла, значит, внутренняя система приоритетов изменилась. Так вот, когда я приду и начну с того, что у всех будет всё чисто, что тогда будем делать? Не, нет, а я скажу: "Нет, секунду, радоваться, но недолго. Знаете почему?" Объясню. Потому что когда у вас не будет деформации, когда у вас будет энергия идти безостановочно, вот это чувство любви Тогда начинается второй страшный этап. Тогда начинается сверхвозможности. Тогда начинается, вы не представляете, что это такое. Мы сами думаем тогда, что не Когда любое ваше желание начинает исполняться секунду. Любое ваше желание будет исполняться. Ощущение сил будет огромное. Ощущение, что всё, что вы хотите, всё это вы можете. И я скажу, если кто-то на этом поймается, вот тогда начинается вторая серьёзная проблема. А вы уже это ощутили? Я это ощущал где-то лет в 6-8. И я думаю, многие это чувство исполнения всех желаний, мы сейчас уже все где-то к этому готовы. Мне часто пишут записки, что любое моё желание исполнялось. И потом перессылают, что было после этого. Так вот я с этого начал. И у меня с детства было ощущение, что это катастрофа, когда любое твоё желание исполняется. Я испугался этого. Я в себе это остановил и как бы законсервировал внутреннее, потому что под каким соусом? Я себе сказал: "Если я не научу других своим способностям, то тогда я лучше не буду ими пользоваться". Это был один из факторов, который остановил мои способности и позволил мне выжить. Вот, а потом я уже, так сказать, понял, чем пахнут эти способности, сверхвозможности и так далее. Но они всё равно откроются. И мы к этому должны быть готовы. И вот здесь насколько сдержать, и причем еще раз хочу сказать, что я понял, что то, что я называл запасом любви, называется устремление к любви. Вот импульс устремления к любви, он и определяет. В человеке дьяволизм идет, или, так э, сказать, э, то, что называется ангельская тенденция. И вот это устремление, оно формируется, оно создается, и создается долго и мучительно. Ведь в, о чем говорит притча о дьяволе, знаете? Притча об Ангеле, который стал дьяволом, говорит всего-навсего об одном – о свободе выбора у каждого живого существа во Вселенной, на любом плане. Значит, у каждого из нас, уж если, так сказать, Ангел смог стать дьяволом, выбрав, начинав поклоняться, так сказать, вторичным, так сказать, моментам, то у каждого человека есть каждую секунду вот эта, так сказать, возможность выбора. И вот насколько мы будем ее использовать и реализовывать, в ту или в другую сторону, настолько и Сказать, те результаты, которые мы получим, будут сказываться на нас в ту или в другую сторону. Жалко, время заканчивается. Только начал, как бы. А ты еще и... Да. Ну, Я да. А вот есть молитва, «Господи, с подобием меня возлюбите Тя, осея в Моей Души, ибо мышь едет, и творите во всем воле Твою». Наверное, потом появится вот этот этап «творить во всем воле Твою». Я вам скажу, вот эта молитва, о которой вы говорите, Это прекрасная молитва, это настроена божественную волю. Но ещё раз говорю, человек может эту, сказать, молитву постоянно повторять, а при этом не захочет простить любимого человека, который обидел, или будет претензии к родителям держать, и всё. Понимаете, если уж мы обращаемся с молитвой к творцу, то, наверное, мы должны соответствовать. Так вот, молитва это дело человека верующего. А есть кроме этого элементарные законы души. Сожалея о прошлом это неприятие божественной воли. Не принимаешь божественную волю это отказ от любви. Отказ от любви это девализм и агрессия. Так вот, я говорю о том, что сожаление о прошлом, если вы его не преодолели, это есть, конечно, ещё и агрессия и болезнь. Это чистая физиология души. Вот я этим занимаюсь. Как бы вопрос веры это вопрос религии. Я основное моё направление это физиология души. Вот я не представлял, что всё наше неприятие прошлого разлагает нашу душу. Потом я это стал понимать, я об этом говорю. Я не представлял, насколько опасно неумение любить человека, вот, сказать, что бы ни случилось. Я слышал всегда: "Любить нужно невзирая ни на что". Мне эта фраза вообще никакого впечатления не производила. Когда я увидел, какой катастрофой пахнет осуждение родителей или долгая обида на них. Как, как, какие чудовищные последствия, когда человек не умеет любить и прощать любимого человека. Вот тогда я убедился, насколько это важно для элементарной, ну, скажем, гигиены души. И вот об об этом мы и говорим, потому что можно говорить как угодно красиво, но если стопроцентно не прощу любимого человека, что такое прощение? Это означает: я имею право его любить, несмотря на то, что он что-то сделал. Прощение это в сего на всево позволение себе любить, несмотря на что-то. Так вот, если я Не простил на 100%, значит, я чувствую любви, где-то подавляю. Если я его подавляю, что даст моя молитва? Я должен делами, вера без дела мертва. Я должен делами конкретно доказывать, что моя душа готова к любви. А вот вот для того, чтобы мы доказывали, мы должны всё-таки каждую секунду делать выбор и в принципе заниматься собой. Это тяжёлая работа. То есть воспитание своей души гораздо тяжелее даётся, чем воспитание тела. Это формирование привычки любить, в первую очередь, прощать, принимать то, что происходит. Всё, что происходит, закономерно. А растак значит какая обида. Можно воспитывать, можно менять, можно управлять, можно меняться, обижаться нельзя. То есть ну элементарная вещь. Вот когда мы эти элементарные вещи с вами решим, скажем, сегодня, то завтра мы будем гореть уже о другом. Пока выглядит неплохо. Всё, спасибо, до свидания. Сергей Николаевич. Да. А можно спросить? А вот Ирина Струцкая вела ледниковый период берем, беременная, она своему ребёнку вредила, да? Я думаю, что могли быть проблемы. Она потому, что ну, сидится, дома, потому что это 9 месяцев, как она Это увлечение, понимаете? Ходить за беременной дома просто ничего не делать. Я им скажу, у каждого человека есть своя энергия. Если у Ирины Слуцкой энергии внутри хватало, Наверное. то как спорт. Дело в том, что она спортсменка, энергетика. Потом у неё всё-таки выступление, выступление, оно было больше физическим. Там особо нервной энергии не тратилась. Вот если бы она в этот момент занималась каким-то бизнес-проектом, сидела там и так далее. Потому что для ребёнка потеря физической энергии опасна, а тонкая нет. В данный момент она ведущий. С одной стороны, могли быть проблемы, с другой стороны, я сказать, Если перегрузка малая, то это могло бы пройти нормально. Вот. Но ещё раз хочу сказать, что когда для женщины вот, скажем, выступление важнее здорового ребёнка, в этом уже есть опасность. Понимаете? Даже если это не повредило ребёнку, она создаёт тенденцию, что прийти на выступление важнее, ведь она там упала, руку травмировала, будучи беременной. Здесь для неё жизнь ребёнка на втором месте, а выступление на первом. Что это, ну как это называется? Мы знаем, как это называется. Это называется тема благополучной судьбы. Когда в угоду благополучной судьбе можно поставить жизнь ребёнка. Значит, уже формируется опасная тенденция. Насколько сильно она в ребёнке реализуется, я, кажется, смотреть не буду. Но прецедент есть, есть. Вот и чему вот этот разговор. Сергей Николаевич, приём. Да. Сер... Я смотрю по состоянию. Э, Сергей Николаевич, ну... а когда когда приём вы э принимаете сколько по времени вот лиц. Те записалась на приём. Значит, я хочу сказать следующее. Во-первых, я принимаю только тех, кто после семинара. Потому что тогда мне интересно смотреть за развитием. Во-вторых, сейчас практически приёма нет, потому что у меня сейчас книга и так далее. Для меня это важнее. И в-третьих, я принимаю тогда, когда я вот чувствую, что у меня есть свободная энергия, которую я могу потратить на приём. Я за неделю об этом сообщаю и говорю: "Набирается люди". У меня нет чёткого приёма, потому что как только человек записался на приём, он уже на меня сел, и он со мной работает. А если не хочу работать, а он всё равно работает. А потом я книгу не напишу. Поэтому у меня нет должности. Сергей Николаевич, а молодой Следующий президент я планирую в конце апреля. А молодой президент это лучше, чем старый, да, у него больше энергии сейчас. А? У него больше энергии а, дурной. Больше, да? Пушена, да? Какой видё, это как-то. Ну, а вот как раз 4 да, года, он... видимо, он натворит что-нибудь. Не, ну, по сути, управлять-то не он будет. А, ну, а вообще мы говорить. Самое ведь почему, почему старики на Кавказе всегда, так сказать, почёти были? Потому что у старого человека самая опасная страсть Они уже под контролем сказать, здравомыслия. То само молодой может накритить всё что угодно, потому что он ослеплён вот каким своими чувствами, и он считает себя правым и так далее. А старичок у него есть опыт понимания того, что он не всегда бывает прав. Вот больше ведётся как молодой задорный бычок. Понимаете? Поэтому и правда. А то, что, сказать, сейчас молодой президент, или сказать, идеальный идёт тендент. Когда тендент, перед всей где молодой за его спиной, На молодом скачет старый, скажем так. Нормальный процесс. Не нормальный. Сергей Николаевич, мы да. всё-таки Бога мы воспринимаем душой, мне кажется. Да. А вы как бы физически делаете что-то? Делаю ещё. Э-э наша наша душа, наш дух и наше тело это единая субстанция на тонком плане. Поэтому сказать, что мы Бога воспринимаем только душой это неправильно. Мы воспринимаем в основном душой. внутренним подсознанием, ну и с телом тоже в какой-то степени. Но когда? Ну сначала мы воспринимаем эти поэтапное развитие вселенной. Сначала божественная энергия делится на две половинки это душа. В ней зачатки есть всей миры. Потом появляется духовная полевая структура, и потом появляется материальная. Комматериальная появилась в последнюю очередь. Поэтому последнюю очередь не надо ставить на первое. Поэтому когда проблемы тела важнее, чем проблемы души, это что такое? Это есть вырождение. Вот о чем идет разговор. Поэтому мы Бога воспринимаем всем, но в первую очередь душой. Потому что чувство любви, где оно находится? В душе. Не в сознании, не в духе и не в теле, а в душе. Поэтому, естественно, главная порция идет через душу. Поэтому забота о душе должна быть приоритетной. Но об этом мы и говорим. Сергей Каш, с Новым годом вас! Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вас также. Так, ну мы сегодня прощаемся, а я так понимаю. Вроде да завтра, завтра встретимся. Да. А лопочку заберите. Что да забрать? А очки, еду, кстати. Да? А, а лопочку заберу, я хорошо. Я так, задание на завтра. Что да. у нас? Да. А, да. да. Любить. Я вам скажу что. Вы понимаете? Можно говорить сколько угодно и о чём угодно, но вот это ощущение э-э Когда вот это чувство любви вообще не может оморочиться ничем, чтобы ли сделать любимый человек. То есть, что бы он не сделал, внешне, может быть, наша система воспитания продействоет действия, жёсткости и так далее. Но на на внутренние отношение к нему не для не, это не должно влиять абсолютно никак. Вот это чувство попробуйте ощутить. Ощутите, чтобы что Да, чтобы вот это вот, знаете, как поток идёт, и он вообще ни на долю секунды не тормозится. Вот если есть любимый человек, то его он не просто не тормозится, но теоретически его ничем нельзя остановить. Под вот когда это идёт, как но ну, тогда, правда, рядом нужно уже сказать, схему взаимоотношений, воспитания и так далее. Но это вопрос. Но если был. он убегает, как вот делать так, чтобы вот эмоции была только внешние, а внутренние вот чтоб как не ребёнок, ребёнок, э, сказать, э, вот идёт человек, наступил в обманку, пошёл дальше. Вот тесон подошёл, глядя на вас, он по ноги топнул на вас, боль у вас одно чувство. А когда он вас не заметил и наступил, у вас будет другое чувство, правильно? Потому что вы понимаете, он не виноват, он не заметил, логично. Так вот, когда вы понимаете, что любой человек даже глядя в глаза и топая вам на ногу, он не виноват, тогда вам будет легче. Когда когда ребёнок случайно что-то зацепил там, упал кипяток вам на ногу влил, после будете его ненавидеть. Потому что вы понимаете, что Вы его любите, что бы он ни сделал, но при этом вы его в угол поставите и накажете. Вот разделить на два потока, понимаете? Вот любовь, она безусловная, а человеческая плюс-минус. Как только любовь сращивается с плюсом, всё. На этом, так сказать, воспитание закончилось. Поэтому мы должны быть мягкими и жёсткими друг к другу, а любовь должна быть непрорывной. Божественная непрорывная, человеческая синусоида. Вот это надо ощутить. Всё. Потому что из бутафории, я не знаю. Девочки 5 лет. Это что? Погорили, это за нами, подорили, подорили. Сейчас скажите, ещё стол возьмёте? Да я <и> стол заберу. А ну-ка, это давай. Ну пускай стоит красиво, завтра возьму. Всё, спасибо.